Часть третья. Как убедить человека принять вашу точку зрения? Глава первая. В споре побед не бывает. Однажды вечером в Лондоне после окончания Первой мировой войны я получил бесценный урок. На тот момент я работал менеджером у сэра Росса Смита. Во время войны сэр Смит воевал в Палестине. Он был австралийским летчиком-асом. После объявления мира он поразил человечество, облетев половину мира за 30 дней. До него никто не совершал ничего подобного. Его поступок произвел настоящую сенсацию. Австралийское правительство наградило Смита 50 тысячами долларов. Король Англии посвятил его в рыцари. Некоторое время летчик был самым популярным и обсуждаемым человеком в британском содружестве. Однажды вечером я посетил банкет в честь сэра Росса и во время ужина сидящий рядом со мной рассказал забавную историю, которая строилась на следующей цитате. «Есть, стало быть, на свете божество, устраивающее наши судьбы по-своему». Рассказчик упомянул, что цитата взята из Библии, но он ошибался, и я был в этом твердо уверен на сто процентов, никаких сомнений. И вот, чтобы почувствовать свою важность и продемонстрировать превосходство, я, назначив себя непрошенным судьей, исправил собеседника. Тот спорил со мной с пеной у рта. Что? Из Шекспира? Невозможно! Абсурд! Цитата взята из Библии, он точно это знает. Рассказчик сидел справа от меня, а Фрэнк Гамонт, мой старый приятель, слева. Мистер Гамонт многие годы посвятил изучению Шекспира, поэтому мы с рассказчиком решили обратиться к нему, чтобы тот рассудил наш спор. Мистер Гамонт выслушал, пнул меня под столом ногой и произнес. «Дейл, ты ошибаешься. Джентльмен прав. Это цитата из Библии». По дороге домой я обратился к мистеру гамонду «Фрэнк, ты же знаешь, что это слова из Шекспира». «Ну, разумеется», — ответил приятель, — «Гамлет, акт пятый, сцена вторая». «Но мы были гостями на торжественном мероприятии. Зачем доказывать человеку его неправоту? Разве так он проникнется к тебе симпатией? Почему не дать ему сохранить лицо? Он не спрашивал твоего мнения, оно ему не нужно. Какой смысл с ним спорить? Лучше избегать острых углов». Человек, произнесший эти слова, преподал мне урок, который я никогда не забуду. Я не только вызвал у оппонента неприятные чувства, но и поставил друга в неловкое положение. Насколько было бы лучше, если бы я не стал затевать спор? Этот урок оказался мне крайне необходим, ведь я был заядлым спорщиком. В молодости я спорил с братом абсолютно по любому поводу. В колледже я изучал логику и принимал участие в дебатах. Я ведь родом из Миссури, а его не зря называют штатом скептиков. Позднее я преподавал искусство ведения дискуссий в Нью-Йорке и даже вынужден со стыдом признаться, подумывал написать книгу на данную тему. Я становился участником и свидетелем многих споров, наблюдая их печальные последствия. Учитывая все сказанное выше, я пришел к выводу, что одержать верх в споре можно лишь в одном единственном случае, если спора избежать. Держитесь от него подальше, как от гремучих змей и землетрясений. В девяти случаях из десяти по завершении спора каждый из оппонентов пребывает в еще большей уверенности в своей правоте. В споре выиграть невозможно. Невозможно, потому что если вы проиграли, то проиграли, а если выиграли, то все равно проиграли. Как так? Предположим, вы одержали верх над собеседником, нашли в его аргументах массу нестыковок и доказали, что он вообще не знает, что говорит. И что потом? Вы останетесь с собой чрезвычайно довольны, а оппонент — вы унизили его. уязвили его гордость, ваша победа будет воспринята им весьма болезненно. Но человек, убежденный против воли, все равно останется при своем мнении. Несколько лет назад на мои курсы записался Патрик Охейер. Хорошим образованием он похвастать не мог, но как же любил затевать перебранки. Когда-то он работал шофером, а ко мне пришел, потому что безуспешно пытался продавать грузовики. несколько вопросов и стало понятно что он постоянно пререкается и конфликтует с теми самыми людьми с которыми хочет вести бизнес если потенциальный покупатель отрицательно отзывался о его грузовиках пэт приходил в ярость и был готов порвать с того на клочки пэт одержал вверх во многих спорах как он впоследствии сам признавался я частенько выходил из офиса со словами вот и поставил я его на место Поставить-то поставил, но ведь и не продал ничего. Моя главная задача состояла не в том, чтобы научить Патрика О'Хейра говорить. Наоборот, мне предстояло научить его держать язык за зубами и избегать словесных перепалок. Мистер О'Хейр стал ведущим торговым агентом White Motor Company в Нью-Йорке. Как ему это удалось? Вот его история, рассказанная им самим. Если я вхожу в офис потенциального покупателя, и тот заявляет, что грузовик White Motor рухлить, да я даже бесплатно его не возьму, я собираюсь приобрести грузовик компании X, я отвечаю, грузовики компании X хорошие. Если вы купите ее грузовик, то не ошибетесь. Эти грузовики производит хорошая компания и продают хорошие агенты. Покупатель теряет дар речи. У него не остается поводов для спора, если он утверждает, что компания X лучше, а я соглашаюсь, ему приходится остановиться. Он же не будет весь день твердить, она лучше всех, если я с ним согласен. И тогда мы закрываем вопрос с компанией X и переходим к обсуждению положительных характеристик грузовиков White Motor. Когда-то подобные замечания вынуждали меня терять самообладание и срываться с цепи. Я принимался выдвигать доводы против компании X, и чем яростнее спорил, тем яростнее потенциальный клиент вставал на ее защиту. И чем дольше он спорил, тем больше убеждал самого себя приобрести продукцию моего конкурента. Оглядываясь назад, я не перестаю удивляться, как мне вообще удавалось что-либо продавать, Я годы потратил на склоки и выяснение отношений. Теперь я держу рот на замке, и оно того стоит. Как говаривал мудрый Бен Франклин: если вы спорите, возмущаетесь и возражаете, то время от времени можете одержать победу, но это будет тщетная, бесполезная победа, ибо так вы не заручитесь доброй волей оппонента. Подумайте сами. Что бы вы предпочли, добиться показной формальной победы или искреннего расположения человека? Редко удается получить и то, и другое. Однажды газета «Бостон Transcript напечатала сатирические стишки следующего содержания. «Здесь покоится Уильям Нароу, что погиб, чтоб остаться правым. Он был правым всегда. Но такая беда, что он умер бы, и неправым. Вы можете жить правым и умереть правым, споря до посинения, но если говорить о попытках изменить точку зрения другого человека, они, скорее всего, окажутся столь же бесплодными, как если бы вы были неправы. Уильям Гибс Македу, занимавший пост министра финансов в кабинете президента Вудро Вильсона, утверждал, что за свою насыщенную политическую карьеру пришел к выводу о том, что невозможно одолеть невежественного человека в споре. Невежественного человека? Вы мягко выразились, мистер Македо. По моему опыту, практически невозможно заставить любого человека, независимо от уровня интеллекта, изменить свою точку зрения в словесной дуэли. Фредерик Парсонс, налоговый консультант, потратил час времени на препирание с государственным налоговым инспектором. Цена вопроса — девять тысяч долларов. Мистер Парсонс утверждал, что эти девять тысяч являются безнадежной задолженностью и что они никогда не будут возмещены, вследствие чего их нельзя облагать налогом. Безнадежная задолженность, скажите, пожалуйста, парировал инспектор. С них необходимо уплатить налог. Этот инспектор оказался холодным, надменным упрямцем. Вспоминал мистер Парсонс, выступая перед классом. Аргументы и факты на него не действовали. Чем дольше мы спорили, тем сильнее он упрямился. Поэтому я решил прекратить спор, сменить тему и продемонстрировать ему свое уважение. Я сказал. Думаю, это такой пустяковый вопрос по сравнению с теми по-настоящему важными и трудными решениями, которые вам приходится принимать. Я сам изучал налогообложение, но мои знания были получены из книг, а ваши добыты на передовой, из практического опыта. Иногда мне хочется иметь такую же работу, как у вас. На ней я мог бы многому научиться. Я действительно так думал. Инспектор выпрямился на стуле, Откинулся назад и долгое время рассказывал о своей работе, описывая хитроумные махинации, которые ему удавалось распутать. Его вот тон постепенно становился все более дружелюбным, и вот он уже перешел к рассказу о своих детях. Уходя, инспектор пообещал, что еще подумает над моей проблемой и известит меня о своем решении через несколько дней. Он снова пришел в мой офис через три дня. и сообщил, что решил оставить налоговую декларацию без изменений, в том виде, в каком она была подана. Упомянутый налоговый инспектор наглядно демонстрирует нам одну из типичных человеческих слабостей. Он хотел ощутить свою значимость, и пока мистер Парсон с ним спорил, пытался самоутвердиться за счет излишней громкости и властности. Но как только его важность признали, спор затих и ему дали возможность потешить самолюбие, инспектор превратился в доброго и благожелательно настроенного человека. Будда говорил, ненависти нельзя положить конец ненавистью, только любовью. А недопонимание устраняется не спором, а тактичностью, дипломатичностью, примирением и искренним желанием понять точку зрения собеседника. Однажды Линкольн сделал выговор молодому армейскому офицеру за участие в ожесточенном споре с сослуживцем. «Ни один человек, желающий преуспеть в жизни, — пояснил Линкольн, — не может впустую тратить время на личные споры, не говоря уже о том, чтобы отвечать, За последствия, включая потерю самообладания и испорченное настроение, уступайте в серьезных вопросах при наличии равных прав. Уступайте в мелочах, пусть даже вы определенно правы. Лучше уступить дорогу собаки, чем быть покусанным ею. Даже убийство собаки не излечит рану. В статье журнала «Bits and Pieces», который издает «Экономик Пресс» в Файерфилде в Нью-Джерси, приводятся рекомендации о том, как не допустить перерастания разногласий в ссору. Не бойтесь разногласий. Помните изречение, когда два партнера всегда во всем согласны, один из них лишний. Будьте благодарны, если вам разъясняют тот или иной вопрос, о котором вы, возможно, не задумывались. Может быть, эти разногласия — это возможность исправиться, не допустив серьезной ошибки. Не доверяйте первому впечатлению. Наша первая естественная реакция — занимать оборонительную позицию. Действуйте тактично, сохраняйте спокойствие и контролируйте первую реакцию. В этот момент вы проявляете себя с худшей, а не лучшей стороны. Контролируйте несдержанность. Помните, о масштабе личности человека можно судить по тому, что выводит его из себя. Сперва выслушайте. Дайте оппоненту возможность выговориться. Пусть изложит все свои аргументы. Не защищайтесь, не спорьте, не возражайте. Так вы только возводите барьеры. Вместо них старайтесь строить мосты понимания. Ищите точку соприкосновения. Выслушав оппонента, подумайте о тех пунктах и аспектах, по которым вы сходитесь во мнении. Будьте честными. Подумайте, в каких ситуациях вы можете признать свои промахи и признайте их вслух. Извинитесь за совершенные ошибки. Это поможет обезоружить оппонента и пробить брешь в его защите. Пообещайте обдумать идеи оппонента и тщательно их изучить. Сдержите данное слово. Оппонент может оказаться прав. Намного проще задуматься о противоположном мнении сейчас, на данной стадии, чем рваться в бой, а потом оказаться в ситуации, когда оппонент возразит «Я пытался тебе сказать, но ты не захотел слушать». Искренне поблагодарите оппонента за проявленный интерес. Любого, кто тратит время на выражение несогласия, заботят те же вопросы, что и вас. Воспринимайте их как людей, желающих помочь вам, и вполне возможно вам удастся превратить своих оппонентов в друзей. Отложите конкретные действия, дав обеим сторонам время обдумать проблему. Предложите вернуться к ее обсуждению позднее, в тот же день или завтра, чтобы собрать и изложить все факты. В процессе подготовки к следующей встрече задайте себе ряд непростых вопросов. Может ли мой оппонент быть прав? Частично прав. Имеется ли разумное или полезное зерно в его рассуждениях или аргументах? Моя реакция способствует разрешению проблемы или всего лишь позволяет выплеснуть недовольство? Моя реакция оттолкнет нас с оппонентом еще дальше друг от друга или, наоборот, сблизит? Возвысит ли моя реакция меня в глазах окружающих? Я выиграю или проиграю? Какую цену мне придется заплатить за победу, если я промолчу? Можно ли рассчитывать на то, что инцидент будет исчерпан? Кроется ли в этой сложной ситуации некая возможность для меня? Однажды оперный певец Жан Пирс, состоявший в браке почти 50 лет, сказал, «Мы с женой давным-давно заключили соглашение и соблюдаем его, как бы сильно не злились друг на друга. Когда один кричит, второй слушает, потому что когда кричат «оба», общение уступает место шуму и дурному настроению. Принцип первый. Одержать верх в споре можно, только избежав его. Глава вторая. Верный способ нажить врагов и как этого избежать. В свою бытность президентом Теодор Рузвельт признавался, что если бы он был прав в 75% случаев, то большего и желать бы не смел. Если это наилучший показатель, которого мечтал достичь один из самых выдающихся людей XX века, что тогда говорить о нас с вами? Если бы вы гарантированно были правы в 55% случаев, то могли бы смело отправляться на Уолл-стрит и зарабатывать по миллиону долларов в день. Если же такой уверенности у вас нет, зачем заявлять другим людям об их неправоте? На ошибочность суждений окружающим можно также красноречиво указать взглядом, интонацией или жестом, как и словами. И заявляя открыто о том, что они ошибаются, можете ли вы заставить их согласиться с собой? Никогда. Ведь тем самым вы подвергаете сомнению их интеллект, здравомыслие, гордость и самоуважение, и вынуждаете наносить ответный удар. Но ничто не заставит их разубедиться. Даже если обрушить на них всю мощь логики Платона или Иммануила Канта, она не заставит их передумать, поскольку вы ранили их чувства. Никогда не начинайте с заявления «Я докажу вам то-то и то-то», Неудачное начало — это равносильно тому, чтобы сказать «я умнее вас, сейчас я скажу нечто, что заставит вас изменить мнение». Вы бросаете вызов, а в ответ получаете возражение и желание противоречить еще до того, как началась сама дискуссия. Даже в самых благоприятных обстоятельствах изменить чье-либо мнение крайне трудно. Так зачем все усложнять? Зачем заранее ставить себя в невыгодное положение? Если вы хотите в чем-либо убедить собеседника, не высказывайте свои намерения. Действуйте так деликатно и ненавязчиво, чтобы никто даже не заподозрил, что именно вы делаете. Об этом весьма емко и лаконично высказался Александр Поуп. Подлинная мудрость заключается главным образом в том, чтобы знать, как учить других, но при этом не учить вообще, а также предлагать вещи, которых другие не знают, как если бы они только забыли их. Триста лет назад Галилей сказал, «Человека нельзя ничему научить, можно лишь помочь ему обнаружить это в самом себе». Как говаривал лорд Честерфилд своему сыну, «Если можешь, будь умнее других, только не говори им об этом». Сократ повторял своим последователям в Афинах, «Я знаю, что ничего не знаю». Что ж, не могу рассчитывать на то, что я умнее Сократа, поэтому я перестал указывать людям на их ошибки. И, как выяснилось, не зря. Если человек делает ошибочное, по вашему мнению, заявление, даже если вы абсолютно уверены в его ошибочности, не лучше ли начать так? Знаете... Я думаю несколько иначе, но могу ошибаться. Я часто ошибаюсь, и если я ошибаюсь и в этот раз, обязательно поправьте меня. Давайте рассмотрим факты. В таких фразах, как «я могу ошибаться», «я часто ошибаюсь», «давайте рассмотрим факты» кроется какая-то удивительная магия. Ни одному человеку на всем белом свете и за его пределами не придет в голову возражать в ответ на ваше «я могу ошибаться, давайте рассмотрим факты». Признавая собственную неправоту, вы никогда не окажетесь в затруднительной ситуации. Такое признание кладет конец спорам и побуждает оппонента быть таким же справедливым, открытым и терпимым, как и вы. Возможно, он тоже захочет признать, что может ошибаться. Что происходит, когда вы напрямую сообщаете человеку, что он ошибается? Позвольте проиллюстрировать на конкретном примере. Мистер С., молодой юрист из Нью-Йорка, участвовал в очень серьезном судебном процессе в Верховном суде США Луст-Гарден против Флит-Корпорейшн. Дело затрагивало огромные суммы денег и важные вопросы права. В ходе процесса один из судей Верховного суда обратился к мистеру С. «Согласно военно-морскому праву, срок исковой давности составляет шесть лет, не так ли?» Мистер С. замолчал, уставившись на судью, а затем резко выпалил. «Ваша честь, в военно-морском праве нет срока исковой давности!» В зале воцарилось гробовое молчание, вспоминал позднее мистер С. на одном из моих занятий. «Казалось, температура упала до нуля», Я был прав, судья — нет. И я не постеснялся об этом заявить. Удалось ли мне добиться его расположения? Нет. Я до сих пор считаю, что закон был на моей стороне и знаю, что никогда раньше не выступал лучше, но я не убедил судью и совершил чудовищный промах, указав очень образованному и известному человеку на его заблуждение. Мало кто из людей мыслит логично. Большинство из нас предвзяты и пристрастны. Большинство из нас поражены предубеждениями, ревностью, подозрениями, страхом, завистью и гордыней. И большинство из нас не горят желанием менять свое мнение о своей религии, стрижке, коммунизме или любимой кинозвезде. Поэтому, если вас постоянно тянет сообщать окружающим, что они ошибаются, Каждое утро читайте перед завтраком приведенный далее отрывок, взятый из поучительной книги Джеймса Харви Робинсона «Становление ума». Иногда мы без сопротивления или тяжелых переживаний меняем свое мнение, но если о своей неправоте мы слышим от других людей, то обижаемся, негодуем, и наши сердца черствеют. Мы крайне небрежны в формировании своих убеждений, но обнаруживаем в себе необъяснимую к ним привязанность, когда кто-либо пытается нас их лишить. Нам, безусловно, дороги не сами идеи, а чувство собственного достоинства, находящееся под угрозой. Маленькое слово «мой» является самым важным в человеческих отношениях, и должное к нему уважение служит проявлением мудрости. Оно наделено равной силой будь то мой ужин, моя собака и мой дом или мой отец, моя страна и мой бог. Мы бурно возмущаемся не только когда нас упрекают в том, что у нас неправильно идут часы или что наша машина больше похожа на рухлить, но и когда ставят под сомнение наши представления о марсианских каналах, произношении имени эпиктет или медицинской пользе салицина. Мы упорно продолжаем верить в то, что привыкли считать истинным, и негодование, охватывающее нас, когда то или иное предположение подвергается сомнению, вынуждает нас прибегать к самым различным оправданиям, чтобы и дальше за него цепляться. В результате вся наша так называемая аргументация сводится к поиску доводов в защиту того, чтобы и дальше верить в то, во что мы верим. В своей книге «Становление человека» выдающийся психолог Карл Роджерс писал «Я обнаружил, что исключительно важно позволить себе понимать другого человека. Вам может показаться странным это высказывание, Неужели необходимо позволять себе понимать другого человека? Я думаю, да. Наша первая реакция на большинство утверждений других людей состоит скорее в их немедленной оценке, чем в понимании. Когда кто-то выражает какое-то чувство, отношение или верование, мы почти немедленно думаем, это правильно или это глупо, это ненормально, это неразумно, это неверно, это нехорошо. Очень редко мы позволяем себе точно понять, какой смысл имеет это утверждение для нашего собеседника. Однажды я нанял декоратора, чтобы тот подобрал шторы для всего дома. Когда мне прислали счет, я пришел в ужас. Через несколько дней ко мне в гости зашла знакомая. Увидев шторы и услышав их стоимость, она воскликнула. «Что? Это ужасно! Боюсь, он вас попросту надул!» В ее голосе слышалось едва заметное ликование. Она сказала «Правду?» «Да. Однако мало кому хочется слышать правду, которая выставляет его рассудительность в дурном свете. Поэтому, будучи обычным человеком, я тут же попытался защитить себя и принялся доказывать, что дорогие вещи в конечном счете обходятся дешевле». что дизайнерские качественные шторы и хороший вкус не выдаются бесплатно, и так далее, и так далее. На следующий день меня навестила другая знакомая. Она бурно восхищалась шторами и выразила сожаление о том, что не может позволить себе подобные изысканные предметы интерьера. На сей раз моя реакция была прямо противоположной, Сказать по правде, признался я, я их тоже не могу себе позволить, они обошлись слишком дорого, жалею, что заказал эти шторы. Свою неправоту мы можем признать перед собой, а при уважительном и деликатном обращении мы можем признать ее и перед другими, и даже гордиться своей честностью и широкими взглядами. Но только не в том случае, когда кто-то пытается ткнуть нас носом в неприглядный факт. Хорас Грилли, самый известный издатель периода гражданской войны, был категорически не согласен с проводимой Линкольном политикой. Он считал, что развернутая им кампания оскорбительных насмешек сможет переубедить Линкольна. Грилли вел эту ожесточенную борьбу месяц за месяцем, год за годом, а накануне того вечера, когда Бут застрелил Линкольна, Грилли написал жестокую, злобную, саркастическую статью с неприкрытыми нападками на президента. Но помогли ли оскорбления и глумления склонить Линкольна на сторону Грилли? Конечно, нет. Такими методами этого не добиться. Если вам нужны дельные советы по общению с людьми, самоконтролю и самосовершенствованию, прочтите автобиографию Бенджамина Франклина. классику американской литературы захватывающие жизнеописание бен франклин рассказывает как ему удалось побороть кошмарную привычку со всеми пререкаться и стать одним из самых искусных и тактичных дипломатов в американской истории однажды когда франклин был еще дерзким бестактным юнцом Старый приятель Квакер отвел его в сторону и весьма сурово отчитал, обрушив на молодого человека жестокую правду, что-то вроде этого. «Бен, ты совершенно невыносим, ты набрасываешься на всех, кто с тобой не согласен. Твои высказывания настолько оскорбительны, что твое мнение уже никого не интересует. Твои друзья радуются, когда тебя нет рядом». Ты так много знаешь, что тебе никто не может возразить, никто даже не пытается, поскольку любые попытки оборачиваются лишь неприятностями и неимоверными трудностями. Поэтому ты, похоже, никогда не узнаешь больше того, что тебе известно сейчас, а известно тебе крайне мало. Я взял за правило избегать прямого несогласия с мнениями других, а также самоуверенного отстаивания своей точки зрения. Я запретил себе в соответствии со старыми законами нашей хунты употреблять какие бы то ни было слова или выражения, передающие твердые убеждения, например, «конечно», «несомненно» и так далее. Вместо них я употреблял такие выражения, как «я полагаю», «возможно», «думаю» или «мне так кажется в данный момент». Когда другие утверждали что-либо казавшееся мне ошибочным, Я отказывал себе в удовольствии резко противоречить и немедленно показать абсурдность их утверждений. Я начинал свой ответ с замечания, что в определенных условиях и при известных обстоятельствах это мнение было бы правильным, но в данном случае мне кажется или представляется, что дело обстоит иначе, и так далее. Вскоре я убедился в преимуществах этой новой манеры. Мои беседы с другими людьми стали протекать более приятно. Скромная манера выражать свои мнения приводила к тому, что их скорее принимали, и они вызывали меньше возражений. Если выяснялось, что я ошибался, это доставляло мне меньше огорчений. Если я оказывался прав, мне было легче убедить других, отказаться от ошибок и присоединиться к моей точке зрения. И эта манера поведения, к которой я сначала насильно приучал себя вопреки своей естественной склонности, стала, наконец, легкой для меня и столь привычной, что за последние 50 лет никто не слышал, чтобы у меня вырвалось какое-либо догматическое утверждение. Думаю, что этой своей привычке после моего качества честности. Я больше всего обязан тем, что мои соотечественники столь рано стали считаться с моим мнением, когда я предлагал ввести новые учреждения или изменить старые, а также своим большим влиянием в общественных советах, когда я стал их членом. Ибо я был плохим, некрасноречивым оратором, затруднялся в выборе слов, говорил не очень правильно И несмотря на все это, обычно проводил свою точку зрения. Какое применение можно найти приемам Бена Франклина в бизнесе? Давайте рассмотрим два примера. Кэтрин Олред из компании Kings Mountain в штате Северная Каролина занимала должность супервайзера в сфере организации производства на предельной фабрике. На одном из моих занятий она рассказала, как решала щекотливые вопросы до и после прохождения курса. В мои обязанности, помимо прочего, входило внедрение и поддержание систем поощрения и стандартов для наших операторов с тем, чтобы они могли зарабатывать больше денег, производя больше пряжи. Действующая система отличалась высокой эффективностью, когда у нас производилось лишь 2-3 вида пряжи. Но ну, недавно мы расширили свои технические возможности, что позволило увеличить число видов пряжи до 12. Прежняя система больше не позволяла обеспечивать справедливую оплату труда и должным образом стимулировать сотрудников в повышении производства. Я разработала новую систему, которая позволяла делать выплаты в зависимости от класса пряжи, производимой в каждом конкретном случае. Готовую систему я представила на совещании руководства, намереваясь доказать правильность своего подхода. Я подробно расписала все ошибки руководителей, причины несправедливости текущей системы и свои предложения, которые разрешат все проблемы. Мягко говоря, я с треском провалилась. Я так увлеклась защитой своей позиции по новой системе, что не оставила руководству ни единого шанса милостиво признать наличие проблем со старой системой. Вопрос был закрыт. После нескольких занятий на этом курсе я осознала, в чем заключались мои ошибки. Я организовала еще одно совещание и на этот раз попросила присутствующих выделить существующие недостатки. Мы обсудили каждый пункт, и я предложила каждому высказать свое мнение по поводу дальнейших шагов. С помощью нескольких незаметных подсказок, подбрасываемых в нужные моменты, я помогла им самим разработать мою систему. В конце собрания, когда я представила всю систему целиком, они с воодушевлением ее приняли. Теперь я убеждена, что, заявляя человеку прямо в лоб о его неправоте, Вы никогда не добьетесь ничего хорошего, зато можете причинить серьезный вред. Вы только лишите человека самоуважения и превратитесь в нежелательного участника любой дискуссии. Давайте рассмотрим другой пример. И помните, все приводимые мною случаи можно отнести к тысячам других людей. Р.В. Краули работал торговым агентом в Нью-Йоркской компании по производству пиломатериалов. Краули признается, что много лет открыто уличал взыскательных и суровых инспекторов по пиломатериалам в том, что они ошибаются. И ему нередко удавалось выходить победителем из этих споров. Правда, толку от этого особо не было. «Все эти инспекторы, — говорил мистер Краули, — как бейсбольные судьи, — если уж они приняли решение, то ни за что от него не отступятся». По признанию самого мистера Краули, его компания теряла тысячи долларов из-за его споров. Поэтому он решил сменить тактику и перестать выяснять отношения. И что же в итоге? Вот его история, рассказанная им самим. Однажды утром в офисе зазвонил телефон. На другом конце провода злой и раздраженный человек сообщил, что древесина, доставленная нами на его завод, совершенно никуда не годится. Его фирма приостановила разгрузку и требует, чтобы мы незамедлительно вывезли материалы со двора. После того, как четверть продукции уже была разгружена, инспектор по пиломатериалам заявил, что их качество на 55% ниже стандарта. Поэтому в подобных обстоятельствах они отказываются принимать наш груз. Я сразу же отправился к нему на завод, по пути прокручивая в голове оптимальные варианты безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Обычно в аналогичных случаях я, руководствуясь правилами браковки пиломатериалов и собственными знаниями и опытом в качестве инспектора, пытался убедить других инспекторов в соответствии древесины всем требованиям стандартов и указывал на неверное истолкование ими действующих правил. Но в этом случае я решил применить принципы, изученные на занятиях. Прибыв на завод, я нашел агента по закупкам, и инспектора по пиломатериалам в дурном расположении духа, настроенными на нешуточную борьбу. Мы вышли во двор, и я попросил продолжать разгрузку продукции, чтобы посмотреть, как она производится. Плюс к этому я попросил инспектора продолжать оценку и, как он делал прежде, откладывать забракованную продукцию в один штабель, а качественную — в другой. Понаблюдав за инспектором некоторое время, я убедился, что он применяет слишком строгие принципы отбраковки и неверно толкует правила. В данной конкретной партии поставлялась белая сосна, а я знал, что инспектор имел богатый опыт по части твердых пород дерева, но плохо разбирался в белой сосне. Я же, напротив, был настоящим специалистом по белой сосне, но... Принялся ли я возражать против его метода оценки качества? Нет, я не промолвил ни слова, а лишь продолжал наблюдать и постепенно задавать вопросы, почему те или иные доски кажутся ему неподходящими. Я ни единым словом не намекнул на то, что инспектор ошибается, а только подчеркивал, что задаю вопросы, поскольку хотел бы в будущем поставлять пиломатериалы в точности соответствующие требованиям их компаний. Дружелюбный тон вопросов, готовность к сотрудничеству и согласие с их методом отбраковки неподходящих досок помогли инспектору оттаять и проникнуться ко мне симпатией. Напряжение между нами начало спадать. Время от времени... Я деликатно высказывал ту или иную мысль, и она рождала в сознании инспектора идею о том, что, возможно, некоторые отбракованные доски на самом деле вполне соответствуют нормам, согласно которым был сделан заказ, и что требования заказчика предполагают более дорогую древесину. Но я высказывался крайне осторожно, не давая ему повода считать, что вижу в этом проблему. Постепенно его отношение поменялось. Наконец он признался, что не имеет большого опыта в работе с белой сосной и принялся уточнять качество каждой доски, выгружаемой из машины. Я пояснял, почему доска соответствует требованиям сортности, но настаивал на том, чтобы он не принимал ее, если не считает подходящей для их целей. В итоге он начал испытывать чувство вины, всякий раз когда откладывал доску в штабель отбракованных и осознал что это они совершили ошибку неверно указав необходимый им сорт пиломатериал. в результате после моего ухода он еще раз пересмотрел весь груз принял партию целиком а мы получили полностью оплаченный чек в одном только описанном случае Немного такта и готовность придержать язык за зубами сохранили моей компании значительную сумму. А уж сохранение ее деловой репутации деньгами и вовсе не оценить. Кстати сказать, в этой главе я не предлагаю ничего нового. Две тысячи лет назад Иисус говорил «Мирись с соперником твоим скорее». А за 2200 лет до рождения Иисуса египетский фараон Ахтой оставил для сына мудрое послание, актуальное сегодня как никогда. «Будь дипломатичен. Это поможет донести твои мысли». Другими словами, не вступайте в споры с покупателями, супругами или противниками. Не говорите, что они ошибаются. Не выводите их из равновесия. пустите в ход дипломатию. Принцип второй. Высказывайте уважение чужому мнению. Никогда не говорите, ты ошибаешься. Глава третья. Признавайте свою неправоту. В минуты ходьбы от моего дома сохранился участок девственного нетронутого леса, где густые заросли ежевики по весне покрывались белым цветочным облаком, где живут и плодятся белки, а растения достигают размеров лошадиной головы. Этот первозданный участок называется Форест-парк, и он вряд ли сильно изменился с тех пор, как Колумб открыл Америку. Я частенько гулял в этом лесу с Рексом, своим маленьким бостон-терьером, дружелюбным, безобидным созданием. И поскольку мы редко кого-либо встречали в парке, я обычно выгуливал его без поводка и без намордника. Однажды мы встретили в парке конного полицейского, которому страстно хотелось продемонстрировать свою власть. «Почему вы позволяете собаке бегать здесь без поводка и без намордника?» Начал он меня отчитывать. «Вы разве не знаете, что это нарушение закона?» «Я знаю», — мягко ответил я. «Но я не думал, что она причинит здесь кому-нибудь вред». «Вы не думали. Вы не думали. Закону абсолютно все равно, что вы думали. Собака может убить белку или укусить ребенка. На этот раз я вас...» Отпускаю, но если еще раз увижу вашу собаку без поводка или намордника, будете объясняться с судьей. Я смиренно пообещал быть послушным гражданином, и я действительно старался следовать правилам, но Рекс не любил поводок, да и я тоже, поэтому я решил рискнуть. Какое-то время все шло прекрасно, а потом случилось неприятное событие. Мы с Рексом бежали по тропинке на вершине холма, и вдруг, к моему смятению, я увидел доблестного представителя закона, восседавшего на гнедой лошади. Рекс бежал впереди меня, прямо к полицейскому. Я был готов к самому худшему. Я знал, что отвертеться уже не получится, поэтому не стал ждать, пока полицейский заговорит, и решил его опередить. «Господин полицейский, вы поймали меня с поличным. Виновен». «У меня ни алиби, ни оправдания. На прошлой неделе вы предупреждали, что если я буду выгуливать собаку без намордника и поводка, вы меня штрафуете». «Что ж», — дружелюбно проговорил полицейский, «я понимаю, как хочется отпустить маленькую собачку, побегать без поводка, когда никого нет рядом». «Конечно, хочется», — подтвердил я, «но ведь это нарушение закона». «Ну, такая маленькая собачка вряд ли причинит кому-то вред», возразил полицейский, «но ведь она может загрызть белку». «Думаю, вы слишком серьезно ко всему этому относитесь», заявил тот, «я скажу вам, что делать. Пусть собака бегает по холму там, где я ее не увижу, и мы забудем об этом». Тот полицейский, будучи обычным человеком, хотел почувствовать собственную значимость. Поэтому, когда я начал себя ругать, потешить самолюбие, он мог, только проявив великодушие и снисхождение. Но представьте, если бы я попытался защищать себя. Вы когда-нибудь спорили с полицейским? Вместо того, чтобы ломать копья, я покорно признал его правоту и собственные неправомерные действия. Причем признал быстро, открыто и с готовностью. Ситуация разрешилась благополучно, благодаря тому, что я принял сторону полицейского, а он мою. Сам лорд Честерфилд не мог бы быть любезнее, чем этот конный полицейский, который всего неделю назад угрожал мне судом. Если мы знаем, что нас все равно будут отчитывать, разве не лучше опередить другого человека и сделать это самим? Разве не проще покритиковать самого себя, чем выслушивать обвинения из чужих уст? Высказывайте все неприятные эпитеты, которые собеседник прокручивает мысленно, хочет или намеревается выразить вслух, и сделайте это до того, как у него появится такая возможность. Велика вероятность того, что в этом случае собеседник проявит щедрость и великодушие и закроет глаза на ваши ошибки. что, собственно, и сделал полицейский в случае со мной и Рексом. Фердинанд Уоррен, коммерческий художник, воспользовался описанным приемом, чтобы завоевать расположение вздорного, вечно всем недовольного заказчика. «При создании иллюстраций для рекламы и издательств необходимо быть предельно аккуратным и тщательным», рассказывал мистер Уоррен свою историю. Некоторые художественные редакторы требуют, чтобы их заказы выполнялись незамедлительно, а при таких условиях вполне могут случаться небольшие ошибки. Знавал я одного художественного редактора, который с упоением выискивал ошибки даже в мелочах. Из его офиса я выходил обычно в сильном негодовании. Дело было не столько в критике, сколько в его манере нападать. Недавно я сдал срочный заказ этому редактору, и вскоре тот позвонил мне и срочно вызвал в офис. По его словам, с моей работой возникли какие-то проблемы. Когда я пришел, то с ужасом увидел то, чего опасался. Редактор был настроен весьма враждебно, радуясь очередной возможности пропесочить меня. Он гневно спросил, почему я сделал то-то и то-то, Это был мой шанс применить метод самокритики, о котором я узнал на занятиях. И я сказал, «Мистер такой-то, если то, что вы говорите верно, я виноват, и мой промах совершенно непростителен. Я достаточно долго делаю для вас рисунки и должен был действовать более аккуратно. Мне стыдно за себя». Он тут же принялся защищать меня. «Да, вы правы». Но, в конце концов, это не столь уж серьезная ошибка, это только... Я перебил его. Любая ошибка может дорого обойтись, и все они действуют на нервы. Редактор захотел вмешаться, но я не позволил. Это был мой звездный час. Впервые в жизни я критиковал сам себя, и мне это нравилось. Мне стоило быть более добросовестным, не унимался я, «Вы даете мне много заказов и заслуживаете самого лучшего, поэтому я переделаю этот рисунок». «Нет-нет», — запротестовал редактор, «не хочу доставлять вам лишних хлопот». Он похвалил мою работу, заверил, что просит лишь о незначительной доработке и что моя небольшая ошибка ничего не стоила его компании. В конечном счете это лишь мелкая деталь, о которой нет нужды беспокоиться». Мое покаяние его попросту обезоружило. Под конец он пригласил меня на обед, и прежде чем мы расстались, редактор выдал мне чек и новый заказ. Мужество признавать собственные ошибки дарит определенную степень удовлетворения. Оно не только стирает чувство вины и желание защищаться, но часто помогает решить проблему, вызванную ошибкой. Брюс Харви из Альбукерки, штат Нью-Мехико, неправильно перечислил полную заработную плату сотруднику, находящемуся на больничном. Обнаружив свою оплошность, он сообщил сотруднику, что при перечислении следующего платежа ему придется уменьшить сумму на размер переплаты. Сотрудник пребывал в расстроенных чувствах. В этом случае у него возникала серьезная финансовая проблема, можно ли возместить переплату по частям. Для этого пояснил Харви, необходимо заручиться согласием начальника, что, как мне было доподлинно известно, рассказывал Харви, было чревато серьезным выговором. Обдумывая, как выйти из сложившейся ситуации, я осознал, что сложилась она целиком по моей вине и решил признаться начальнику. Я зашел в его кабинет, сообщил, что допустил ошибку и четко изложил факты. Тот раздраженно заявил, что во всем виноват отдел по работе с персоналом. Я повторил, что ошибка целиком и полностью лежит на мне. Он с еще большим раздражением принялся разглагольствовать о безалаберности бухгалтерии. И снова я пояснил, что ошибка моя. Он обвинил еще двух других сотрудников офиса. Но каждый раз я повторял про свою ошибку. Наконец он взглянул на меня и сказал «Хорошо». Это была твоя ошибка. Исправляй ее. Мы все устроили, и ни у кого не возникло проблем. Я испытывал огромное облегчение от того, что смог разрешить напряженную ситуацию и нашел в себе мужество не перекладывать вину на других людей. С тех пор мой начальник стал больше меня уважать. Любой глупец может попытаться оправдать собственные ошибки. Большинство глупцов так и поступают. Но умение первым их признать возвышает человека и наполняет душу благородством и ликованием. Признавать за собой вину отнюдь непросто, но намного сложнее, когда нам приходится смотреть в глаза самым важным для нас людям, тем, кого мы любим. С самого начала истории человечества неумение признавать ошибки разрушило множество браков и разорвало немало семейных уз. Большинству из нас хорошо известно, как тяжело наступать на горло собственной гордости. Но представьте, насколько человеку приходится труднее, если он вынужден ставить под сомнение истину, в которую всегда верил. Майкл Чунг, инструктор на моих курсах, рассказывал об одном своем ученике родом из очень традиционной китайской семьи. В этой культуре жизненно важно не терять лицо. что поставило в крайне затруднительное положение этого человека, вынужденного взять на себя ответственность за доставленные семье страдания. Когда-то он был опиумным наркоманом, из-за чего его сын не разговаривал с ним многие годы. Теперь же отец хотел навести мосты через созданную им пропасть, но никак не мог определиться, как лучше это сделать. Он отчаянно желал помириться с сыном и впервые увидеть внуков, Но в китайской культуре старший не может сделать первый шаг. Этого человека всегда учили, что молодежь должна уважать пожилых. И именно сын должен был проявить инициативу к примирению. Поначалу ему казалось правильным не поддаваться своему желанию и ожидать, пока сын сделает шаг навстречу. Но затем в его убеждениях произошел перелом. Он осознал, что использует традиции как отговорку в попытках не смотреть в лицо своим страхам. Он признавался другим участникам группы. Я много времени размышлял над этой проблемой, но нас учили признавать свои ошибки быстро и без колебаний. В моем случае признать их быстро было уже слишком поздно, однако я мог признать их без колебаний. Я был несправедлив к сыну. Он имел полное право не желать меня видеть и исключить меня из своей жизни. Пусть я потеряю лицо, попросив прощения у более молодого человека, но вина лежит на мне, и ответственность за ее признание тоже на мне. Весь класс аплодировал ему и выражал всяческую поддержку. На следующем занятии он рассказал, что побывал в доме сына переживая из-за того, что после столь долгого времени тот отвергнет его извинения. Однако сын с радостью принял отца в семью, и теперь наш бывший ученик заново выстраивает отношения с сыном, невесткой и внуками. Элберт Хаббард был одним из самых оригинальных писателей, когда-либо будораживших умы целой нации, и его едкие высказывания нередко вызывали бурное негодование. Но Хаббарду, обладавшему редким даром общения с людьми, удавалось обращать врагов в друзей. Когда, к примеру, какой-нибудь брюзгливый читатель писал Хаббарду, что недоволен его статьей, под конец награждая того нелестными эпитетами, Элберт Хаббард отвечал что-нибудь вроде «Если хорошенько подумать, я и сам не совсем с ней согласен. Не все написанное мной вчера нравится мне сегодня». Я охотно выслушал ваше мнение по данному вопросу. В следующий раз, когда будете в наших краях, обязательно навестите меня, и мы обсудим его во всех подробностях. Жму руку через многие мили, и засим остаюсь преданным вашим слугою». Что бы вы ответили человеку, который обращается к вам подобным образом? Если вы правы, постарайтесь склонить человека на свою сторону тактично и ненавязчиво. А если не правы, а такое случается на удивление часто, если мы честны с собой, признавайте ошибки быстро и без колебаний. Описанный прием не только приносит ошеломительные результаты, но, хотите верьте, хотите нет, он намного приятнее, нежели защищаться и оправдываться. Помните старую поговорку «Дракой многого не добьешься, но уступая, вы получаете больше, чем рассчитывали». Принцип третий. Признавайте неправоту быстро и без колебаний. Глава четвертая. Капля меда. Если вы не сдержались, вспылили и наговорили лишнего, то тем самым облегчили душу и сбросили напряжение. Но каково будет второму человеку? Останется ли он также доволен? Поможет ли ему ваш воинственный тон и враждебное отношение согласиться с вами? «Если вы явитесь ко мне со сжатыми кулаками», — сказал Вудро Вильсон, «то могу пообещать, что и мои кулаки тут же сожмутся в ответ». Но если вы придете ко мне со словами «давайте сядем и все обсудим», а при расхождении во взглядах постараемся разобраться в причинах этого расхождения и в чем оно конкретно состоит, то вскоре обнаружим, что не так уж сильно отличаемся друг от друга, что пунктов, по которым мы расходимся, немного, а пунктов, по которым сходимся, гораздо больше, и что если нам достанет терпение, честности и желание найти общий язык, Мы его найдем. Если сердце человека отравлено несогласием и враждебностью по отношению к вам, вы не сможете расположить его к себе и склонить на свою сторону, даже пусти вы в ход все логические доводы в мире. Брюзжащие родители, властные начальники и склочные супруги должны осознать, что люди не горят желанием разубеждаться и передумывать. Их нельзя заставить или принудить к согласию с вами, но их можно подвести к нему, если действовать мягко и доброжелательно. Очень мягко и очень доброжелательно. Линкольн говорил то же самое более ста лет назад. «Издавна известна одна верная мысль. Одной каплей меда приманишь больше мух, чем галлоном желчи. Так же и с людьми». Если хотите привлечь человека на свою сторону, сперва убедите его в том, что являетесь его искренним другом. Это и есть та капля меда, что наполняет его сердце. А оно, чтобы вы не говорили, прокладывает прямой путь к его рассудку. Руководители на собственном опыте поняли, что дружелюбное отношение к бастующим воздается сторицей. Когда, к примеру, 2500 сотрудников завода White Motor Company устроили забастовку, требуя повышения заработной платы и создания профсоюза, Роберт Блэк, президент компании, не потерял самообладание, не проклинал, не угрожал и не разглагольствовал о тирании и коммунистах. Наоборот, он выразил восхищение забастовщиками и опубликовал в газетах Кливленда объявление, в котором поблагодарил людей за то, что они мирно отложили в сторону свои инструменты. Обнаружив, что с тачечным пикетом совершенно нечем заняться, он купил для них сдюжину бейсбольных бит и перчатки и предложил играть на свободных участках земли. Для тех же, кто предпочитал боулинг, Блэк арендовал боулинг-клуб. Дружелюбие со стороны мистера Блэка, как и всегда, породило ответное дружелюбие. Так что стачечники раздобыли мётлы, лопаты и тачки и принялись собирать вокруг завода спички, бумажки, окурки и обрезки сигар. Только представьте! Представьте забастовщиков, наводящих порядок на территории завода и борющихся при этом за повышение зарплаты и признание профсоюза. За всю долгую и напряжённую историю американских трудовых войн ничего подобного ни разу не случалось. Эта забастовка завершилась через неделю компромиссным соглашением, не оставив после себя ни злобы, ни обиды. Дэниел Уэбстер, обладатель ангельской внешности и божественного голоса, считался одним из самых успешных адвокатов, когда-либо выступавших со стороны защиты. Свои мощные убедительные речи он разбавлял мягкими доброжелательными ремарками. Присяжные смогут рассмотреть этот вопрос. Этот момент, вероятно, стоит обдумать. Вот факты, которые, я уверен, вы обязательно учтете. Или с вашими знаниями человеческой природы, уверен, вы легко поймете важность данных фактов. Никакого давления, никакого нажима, никаких попыток навязать свое мнение другим. Уэбстер использовал мягкий, спокойный, дружелюбный подход, что и сделало его знаменитым. Пусть вам никогда не доведется успокаивать бастующих или выступать перед присяжными, но, возможно, вы захотите уменьшить арендную плату. Пригодится ли дружелюбный настрой в такой ситуации? Давайте посмотрим. О. Л. Штрауб, инженер, хотел обратиться к своему арендодателю по поводу уменьшения арендной платы. Но он прекрасно знал, что арендодатель — человек несговорчивый и неуступчивый. Я написал ему письмо, рассказывал мистер Штрауб на занятии, уведомляя о том, что освобождаю квартиру после окончания срока действия договора. Но, по правде говоря, мне совершенно не хотелось съезжать. Я бы предпочел остаться, если бы мне удалось договориться об уменьшении оплаты. Ситуация, однако, выглядела безнадежной. Другие арендаторы предпринимали попытки, но безуспешно. и все признавались, что иметь дело с арендодателем исключительно трудно. Но я сказал себе, я же учусь общаться с людьми, вот и применю полученные знания на практике, посмотрим, что из этого выйдет. Получив мое письмо, хозяин явился ко мне вместе с секретарем. Я радостно встретил их в дверях дружеским приветствием, светясь радушием и доброжелательностью. и не стал сразу же заводить разговор об уменьшении платы, а принялся расхваливать дом. Поверьте, я действительно не скупился на одобрение и щедро расточал похвалу, выразил восхищение тем, как он управляет домом, и признался, что остался бы еще на год, но не могу себе этого позволить. Такого приема от арендатора арендодатель определенно не ожидал и понятия не имел, как его расценивать, Затем он принялся изливать наболевшие, жаловался на жильцов. Один написал ему 14 писем, некоторые в прямом смысле оскорбительные. Другой угрожал разорвать договор аренды, если хозяин не заставит жильца снизу перестать храпеть. Какое же облегчение, заметил он, иметь такого довольного съемщика, как вы. После чего сам, без каких бы то ни было просьб с моей стороны, предложил немного... уменьшить оплату. Я назвал сумму, которую мог платить, и хозяин безоговорочно с ней согласился. Уходя, он повернулся ко мне и сказал, не нужны ли вам какие-либо переделки в квартире? Если бы я прибегнул к методам, которыми пользовались другие жильцы, уверен, меня ждал бы такой же жесткий отказ. Мне помогли дружелюбие, сочувствие и положительная оценка. Дин Вудкок из питсбурга в штате Пенсильвания, руководитель отдела в местной электроэнергетической компании. Однажды его сотрудникам поступило сообщение о необходимости починить оборудование, находящееся наверху электрического столба. Ранее подобные работы выполнялись другим отделом и только недавно были переведены на отдел Вудкока. Хотя его сотрудники обладали нужной квалификацией, это были первые реальные ремонтные работы. Все в компании с любопытством ожидали, сумеют ли работники справиться с таким заказом. Мистер Вудкок, несколько подчинявшихся ему менеджеров и сотрудники некоторых сервисных отделов отправились проследить за выполнением работ. На месте собралось много легковых машин и грузовиков, вокруг столпились люди, наблюдавшие за двумя одинокими фигурами на вершине столба. Оглянувшись вокруг, Вудкок заметил выходящего из автомобиля человека с фотоаппаратом. Этот человек тут же принялся снимать происходящее. Сотрудники сервисных отделов довольно трепетно относятся к связям с общественностью, и внезапно Вудкок осознал, Какой видится вся эта сцена постороннему человеку с фотоаппаратом? Работы для двух человек, а собрались десятки людей, пустая трата времени, стольких сотрудников. Он направился к фотографу. «Вижу, вас заинтересовала наша работа». «Да, моей матери будет еще интереснее. Она владеет акциями вашей компании. Эти фотографии намного откроют ей глаза». Может быть, она даже поймет, что поступила не очень умно, вложив деньги в ваши акции. Я годами твердил ей, что в подобных компаниях слишком много суеты и лишних действий, и вот тому подтверждение. Да и газетам такие фото придутся по вкусу. Да, со стороны так оно и выглядит. Наверное, на вашем месте я бы думал то же самое, но это уникальная ситуация. И мистер Вудкок рассказал, что для его отдела это первая работа подобного плана, в связи с чем к ней проявляют большой интерес все, от руководителей до рабочих. Он заверил мужчину, что в обычных обстоятельствах два человека вполне способны справиться с данной задачей. Фотограф убрал камеру, пожал Вудкоку руку и поблагодарил за столь подробные разъяснения. Дружелюбие Дина Вудкока помогло его компании избежать дурной славы и позора. Еще один посетитель наших занятий Джеральд Уин из Литлтона в штате Нью-Гэмпшир рассказывал, как благодаря дружелюбию ему удалось получить вполне приличную компенсацию по требованию о возмещении ущерба. Ранней весной, вспоминал он, еще до того, как оттаяла мёрзлая после зимы земля, прошел необычайно сильный ливень. Вода, которая раньше, как правило, стекала в ближайшие канавы и ливневую канализацию вдоль дороги, проложила себе новый маршрут примехонько на участок земли, где я только что построил новый дом. Поскольку воде некуда было уходить, она собиралась вокруг фундамента. Ее давление на фундамент все возрастало, и, наконец, она прорвалась под бетонный пол, разрушила его и затопила подвал. В результате из строя вышел котел и нагреватель воды. Стоимость ремонта превышала 2000 долларов, но у меня не было страховки на случай именно таких повреждений. Вскоре я выяснил, что владелец строительной компании не позаботился о прокладке возле дома ливни от водных каналов, которые предотвратили бы подобную катастрофу. Я договорился с ним о встрече. Все 40 километров пути до его офиса я обдумывал ситуацию, и прокручивал все принципы, которые изучал на занятиях. В итоге я решил, что, дав выход злости, я не добьюсь ничего толкового. Навстречу я прибыл очень спокойным и начал наш разговор с его недавнего отпуска на Карибах. Затем, дождавшись подходящего момента, я упомянул о маленькой проблеме, о повреждениях из-за воды. Тот быстро согласился внести свой вклад в решение этой проблемы. Через несколько дней он перезвонил и пообещал возместить ущерб, а также установить ливнеотводные каналы во избежание повторения аналогичных ситуаций в будущем. Пусть вина лежала на владельце строительной компании, но если бы я не начал нашу беседу в дружелюбном тоне, мне пришлось бы немало постараться, чтобы заставить его полностью компенсировать понесенный мной ущерб. Много лет назад, когда я, босоногий мальчишка, добирался через лес в сельскую школу на северо-западе Миссури, я прочел басню о солнце и ветре, поспоривших, кто из них сильнее. Ветер сказал «Я докажу, что я сильнее. Видишь, вон там старика в плаще. Спорим, я заставлю его снять плащ быстрее, чем ты». Солнце спряталось за тучу, И ветер принялся дуть с такой силой, что едва не превратился в ураган. Однако чем сильнее он дул, тем плотнее старик запахивал плащ. Наконец ветер сдался и успокоился, после чего из-за туч вышло солнце, и ласково улыбнулось старику. Тот вытер пот со лба и снял плащ. Тогда солнце объяснило ветру, что доброта и дружелюбность всегда сильнее ярости и силы. Преимущества кротости и доброжелательности раскрываются каждый день. Гейл Коннор из Лутеревилля в штате Мэриленд доказал это, в третий раз привезя в сервисный центр автосалона купленную четыре месяца назад машину. Он рассказал нам на занятиях, Было очевидно, что заводить разговоры, приводить логические аргументы или кричать на менеджера сервисного центра абсолютно бесполезно. Моей проблемы это бы не решило. Придя в демонстрационный зал, я попросил пригласить владельца автосалона мистера Уайта. Немного погодя меня провели к нему в кабинет. Я представился и пояснил, что приобрел автомобиль в его салоне, доверившись рекомендациям друзей, которые уже покупали здесь машины. По их отзывам, цены в салоне были вполне приемлемыми, а обслуживание выше всяких похвал. Владелец слушал меня с довольной улыбкой. Затем я перешел к описанию своей проблемы с сервисным центром. «Думаю, вы должны быть в курсе любой ситуации, которая может подпортить вашу прекрасную репутацию», — добавил я. Владелец поблагодарил за то, что я посвятил его в свою проблему и заверил меня, что она обязательно будет решена. Он не только принял личное участие в разрешении конфликта, но и предоставил машину мне в пользование на то время, пока моя находится в ремонте. За шесть столетий до рождения Христа греческий раб Эзоп, некоторое время живший при дворе царя Крёза, писал свои бессмертные басни. Но заключенные в них мудрые мысли о человеческой природе также верны сегодня в Бостоне и Бирмингеме, как 2600 лет назад в Афинах. Солнце заставляет снимать плащ куда быстрее, чем ветер, а добросердечие, дружелюбие и благоприятные отзывы побуждают людей менять свое мнение с большей готовностью, чем ругань и угрозы. Помните слова Линкольна? «Одной каплей меда приманишь больше мух, чем галлоном желчи». Принцип четвертый. Начинайте разговор в доброжелательной манере. Глава пятая. Заставьте собеседника дважды ответить «да». Не начинайте разговоры с кем бы то ни было с обсуждения вопросов, по которым у вас возникают противоречия. С самого начала неустанно подчеркивайте ваши точки соприкосновения. По возможности акцентируйте тот факт, что вы оба стремитесь к одной цели и что друг от друга вас отличает только метод, но не конечный результат. Постарайтесь сделать так, чтобы в самом начале беседы собеседник дважды ответил вам «да». По возможности не допускайте, чтобы оппонент сказал слово «нет». Согласно профессору Харри Оверстриту, слово «нет» является самым труднопреодолимым препятствием. Когда вы говорите «нет», ваша гордость требует, чтобы вы не отступали от сказанного. Возможно, впоследствии вы осознаете, что отрицательный ответ неразумен и противоречит здравому смыслу. Но ведь есть еще ваше драгоценное самолюбие. Вы чувствуете, что должны твердо придерживаться сказанного ранее. Вот почему исключительно важно с самого начала направлять разговор в позитивное русло. Искусный оратор с самого начала добивается нескольких утвердительных ответов. Таким образом, психологическому процессу в голове собеседника задается курс на согласие. Это подобно движению бильярдного шара. Толкните его в определенном направлении и потребуются усилия, чтобы изменить его траекторию. Но придется приложить еще больше усилий, чтобы отправить его в противоположном направлении. Психологические механизмы, задействованные в данном случае, вполне понятны. Когда человек говорит твердое, решительное и искреннее нет, он делает нечто большее, чем произносит короткое слово. Весь его организм, железы, нервная и мышечная система приходит в состояние отторжения. Переход в состояние физического отстранения происходит моментально, но порой можно заметить признаки готовности отключиться. Говоря кратко, вся нервно-мышечная система готовится оказывать сопротивление согласию. Когда же человек говорит «да», никакие процессы отстранения не запускаются. Организм находится в состоянии открытости и принятия, следовательно, Чем чаще вы сможете подтолкнуть собеседника к положительному «да» в самом начале диалога, тем выше вероятность того, что вам удастся привлечь его внимание к основной идее. Ответ «да» — очень простой прием, и тем не менее, как часто им пренебрегают. Складывается впечатление, будто люди повышают собственную значимость, с самого начала отталкивая от себя собеседника. Вынудите в самом начале диалога студента, клиента ребенка, мужа или жену произнести «нет», и вам потребуется ангельское терпение и мудрость, чтобы обернуть едкий негатив в позитив. Использование приема «дважды да» помогло Джеймсу Эберсону, сотруднику Greenwich Savings Bank в Нью-Йорке, удержать потенциального клиента, которого в противном случае можно было потерять. «Этот человек пришел открывать счет», — вспоминал мистер Эберсон, — Я вручил ему для заполнения стандартную анкету. На одни вопросы он отвечал охотно, а на другие категорически отказался давать ответ. Прежде до того, как я стал изучать человеческие отношения, я бы заявил потенциальному клиенту, что мы будем вынуждены отказать ему в открытии счета, если он не предоставит всех нужных данных. Мне стыдно признаваться, что в прошлом я говорил нечто подобное. Разумеется, такие ультиматумы вызывали у меня чувство глубокого удовлетворения. Я мог показать, кто здесь начальник, и что банковскими правилами и инструкциями нельзя пренебрегать. Но подобное отношение, вне всякого сомнения, не создавало атмосферы доброжелательности и не повышало значимость человека, собиравшегося стать нашим клиентом. В то утро я решил задействовать «Здравый смысл и поговорить не о том, чего хочет банк, а о том, чего хочет клиент. Но прежде всего я вознамерился заставить его с самого начала дважды ответить «да». Поэтому я с ним согласился и сообщил, что информация, которую он отказывается предоставлять, абсолютно не нужна. Однако, — продолжил я, — предположим, что после вашей смерти на вашем банковском счете останутся деньги. Вы хотите, чтобы банк перечислил их вашему родственнику, которому они положены по закону? Да, конечно, — ответил клиент. А вы не думаете, — заметил я, — что с вашей стороны было бы разумно указать имя этого родственника, чтобы в случае вашей смерти банк смог исполнить вашу волю без задержек и ошибок? И снова он ответил утвердительно. молодой человек смягчился и переменил свое мнение когда осознал что мы запрашиваем подобные сведения не в своих а в его интересах перед тем как уйти молодой человек не только сообщил мне все нужные данные но и по моей рекомендации открыл доверительный счет на имя своей матери с готовностью и охотой сообщив также ее личные данные благодаря тому что мне удалось заставить его самого начала дважды сказать да Он забыл причину своего нежелания делиться информацией и был согласен на все мои предложения. Давайте же оплачем годы неудач и разочарований, ставших печальным следствием «дважды нет», когда «дважды да» поджидало нас прямо-таки за углом. На закрепленной за мной территории был один человек, главный инженер, с которым моя компания очень сильно хотела работать. рассказал мне однажды Джозеф Эллисон, торговый агент Вестингхаус Электрик Кампани. Мой предшественник в течение 10 лет безуспешно пытался наладить с ним контакт. Когда данный участок перешел ко мне, я три года пробовал договориться с ним, но так и не заключил контракт. Наконец, потратив 13 лет на переговоры, звонки и визиты, мы умудрились продать ему несколько моторов. Если у него не будет к ним претензий, он сделает заказ на несколько сотен. Так я рассчитывал. Претензии? Какие к ним могут быть претензии? Я был уверен, что с моторами все в порядке. Поэтому, набирая номер клиента через три недели, я, как говорят, пребывал на седьмом небе от счастья. Однако меня быстро вернули на землю. Главный инженер поприветствовал меня и сходу огорошил шокирующим заявлением. «Эллисон, я не могу приобрести у вас оставшиеся моторы». «Но почему?» — воскликнул я в полном изумлении. «Почему?» «Потому что ваши моторы слишком горячие. Я не могу до них дотронуться». Я знал, что спорить не имеет смысла. Я слишком долго бился об эту стену и решил опробовать прием дважды «да». «Что ж, мистер Смит, обратился я к инженеру. Я на сто процентов с вами согласен». Если моторы слишком нагреваются, вам не стоит больше их покупать. Вам нужны моторы, которые не нагреваются выше стандартов, установленных Национальной ассоциацией электротехнической промышленности, верно? Он согласился с моим утверждением. Я получил первое да. Затем я сказал: "Согласно положениям Национальной ассоциации электротехнической промышленности, «Правильно спроектированный мотор может нагреваться не более чем на 22 градуса выше температуры в помещении, правильно?» «Да», — согласился инженер, — «вы все верно говорите, но ваши моторы намного горячее». Я не стал с ним спорить и просто спросил, «Какая температура у вас в рабочем помещении?» «Около 24 градусов по Цельсию». «Что ж», — заметил я, — «Если в помещении 24 градуса, и мы добавим еще 22 градуса, то получим 46 градусов. Вы ведь обожжете руку, если будете держать ее под струей воды 46 градусов». И снова мой собеседник согласился. «Тогда, может быть, не стоит трогать руками работающие моторы?» «Что ж, думаю, вы правы», — признал инженер. Мы еще какое-то время поболтали, а затем он позвал секретаря и оформил на следующий месяц заказ примерно на пять тысяч долларов. Я потратил годы и недополучил многие тысячи долларов из-за незаключенных сделок, пока не осознал всю бесполезность споров. Не понял, что намного интереснее и прибыльнее смотреть на ситуацию с точки зрения другого человека. и постараться убедить его два раза согласиться со мной. Эдди Сноу, инструктор наших курсов в Окленде, в штате Калифорния, стал постоянным покупателем в одном магазине, потому что владелец заставил его два раза согласиться с ним. Эдди увлекся охотой с луком и тратил большие суммы на покупку снаряжения и различных аксессуаров в местном специализированном магазине. Во время визита брата Эдди захотел взять для него лук на прокат. Продавец заявил, что они не дают снаряжение на прокат, поэтому Эдди позвонил в другой магазин. На звонок ответил весьма приятный джентльмен. Его ответ на мою просьбу об аренде кардинальным образом отличался от предыдущего. Владелец магазина выразил сожаление, но они больше не дают луки на прокат, поскольку не могут себе этого позволить. Затем он уточнил, брал ли я у них снаряжение на прокат ранее. Я ответил «Да, несколько лет назад». Тогда владелец напомнил, что я, скорее всего, заплатил 25-30 долларов. И снова я ответил «Да». Затем он спросил, люблю ли я экономить деньги. Разумеется, я ответил «Утвердительно». И тогда он пояснил, что в настоящий момент они предлагают комплекты с луком и всеми необходимыми аксессуарами всего за 34 доллара 95 центов. За полный комплект я заплачу всего на 4 доллара 95 центов больше, чем за аренду. Именно по этой причине, по его словам, они и отказались от проката. Считаю ли я разумным такое предложение? Мой утвердительный ответ привел к покупке комплекта, а когда я забирал заказ, приобрел в этом магазине еще несколько аксессуаров и с тех пор стал постоянным покупателем. Сократ, афинский овод, признан одним из величайших философов в истории человечества. Ему удалось то, что удавалось лишь немногим, коренным образом повернуть направление человеческой мысли. Сегодня, спустя 24 столетия после смерти, его почитают как одного из мудрейших философов, которые, благодаря своему мастерскому умению убеждать, оставили заметный след в этом полном раздоров мире. В чем крылся его секрет? Ловил ли он людей на их ошибках? О нет, только не Сократ, он был слишком умен для этого. В основе его подхода, сегодня именуемого методом Сократа, лежало получение от оппонента ответа «да» дважды. Он задавал вопросы, отвечая на которые, человеку приходилось соглашаться, и продолжал добиваться утвердительных ответов до тех пор, пока, наконец, сам того не осознавая, оппонент не выражал согласие с общей идеей, которую еще несколько минут назад яростно отвергал. Когда в следующий раз нам захочется сообщить кому-либо о его неправоте, давайте вспомним босоногого старого Сократа и зададим ненавязчивый вопрос, на который собеседник будет вынужден ответить «да». У китайцев, пять тысяч лет изучавших человеческую природу, есть одна пословица, пропитанная невероятной мудростью и глубокомыслием. «Ступающий мягко далеко продвинется», на своем пути. Принцип пятый. Сделайте так, чтобы собеседник с самого начала дважды ответил «да». Глава шестая. Верный способ разобраться с жалобами. Большинство людей, пытающихся привлечь на свою сторону окружающих, слишком много говорят. Наоборот, пусть говорит ваш собеседник о своем бизнесе и проблемах, он знает куда больше вашего. Позвольте ему излить душу. Если вы не согласны с мнением собеседника, у вас может возникнуть непреодолимое желание перебить его. Не поддавайтесь ему, это опасно. Пока он не исчерпает запас невысказанных идей, ваши слова он будет пропускать мимо ушей. Так что слушайте и внимайте. Будьте искренни, поощряйте собеседника выражать все свои мысли и идеи. Приносит ли дивиденды данный подход в бизнесе? Давайте посмотрим. Далее приводится история торгового представителя, которому волей-неволей пришлось его применить. Несколько лет назад один из крупнейших автопроизводителей Соединенных Штатов ввел переговоры о годовом контракте на поставку обивочных материалов. Образцы были предоставлены тремя известными производителями ткани. Руководство автомобильной компании изучило их и разослало всем трем компаниям уведомления, предлагая в назначенный день провести окончательную презентацию. Господин Р., представитель одной из указанных трех компаний, прибыл в город с сильнейшим обострением ларингита. «Когда подошла моя очередь выступать перед руководством, рассказывал мистер Р. на моем занятии, я уже не мог говорить, а только еле-еле шептал. Меня проводили в кабинет, где сидели инженер по текстилю, специалист по закупкам, директор по продажам и президент компании». Встав перед ними, я предпринял мужественную попытку начать презентацию, но извлек из себя только писк. Все они расположились вокруг стола, поэтому я написал на листе бумаги. «Джентльмены, у меня пропал голос, я не в состоянии говорить». «Говорить за вас буду я», — объявил президент, что он и сделал. Перебирая представленные образцы, он отмечал их высокое качество. По поводу достоинств моих тканей даже развернулась оживленная дискуссия. Президент, поскольку он выступал от моего имени, занял позицию, которую поддерживал я сам. Мое же участие в обсуждении свелось к улыбкам, кивкам и парочке жестов. В результате этой уникальной презентации мы подписали контракт на поставку полумиллиона метров обивочной ткани на общую сумму в 1 миллион 600 тысяч долларов. Такого большого заказа у меня еще никогда не было. Уверен, я бы не подписал контракт, не потеряя я тогда голос, поскольку я собирался выстроить презентацию совершенно в ином ключе. По воле случая я узнал, насколько полезно дать поговорить другому человеку. Джозеф Уэбб, сотрудник Philadelphia Electric Company, пришел к аналогичному выводу. В те времена в сельской местности электричество было еще в диковинку и считалось чем-то вроде роскоши. Мистер Уэбб проводил инспекцию по району, где селились зажиточные пенсильванские фермеры, выходцы из Нидерландов. «Почему эти люди не пользуются электричеством?» поинтересовался мистер Уэбб у сотрудника местного отделения, когда они проходили мимо добротного фермерского дома. «Забудьте о них. Вы не сможете ничего им продать», — с отвращением ответил тот. «Кроме того, они обозлены на компанию. Я уже пытался. Безнадежно». Пусть так, но Веб все-таки решил попытать счастье и постучал в дверь. Та едва приоткрылась, и сквозь щелочку выглянула старая миссис Друкенброд. «Едва увидев представителя компании», — вспоминал мистер Веб. Она захлопнула дверь прямо у нас перед носом. Я постучал снова, и старушка опять открыла дверь, но на этот раз высказала все, что думает о нас и нашей компании. Я сам очень люблю фермерские яйца, и, заприметив во дворе цыплят, подумал, что жена обрадуется, если я принесу ей свежие яйца. «Миссис Друкенброд», — обратился я к женщине, — «Я знаю, что вы не желаете проводить электричество, и прошу прощения за беспокойство. Я просто хотел купить у вас яйца». Она распахнула дверь пошире и уставилась на нас с подозрением. «Я заметил у вас замечательные куры породы доминант», — продолжал я. «Я бы хотел купить десяток свежих яиц». Дверь открылась еще шире. «Как вы узнали, что это доминант?» поинтересовалась старушка с пробудившимся любопытством. «Я сам развожу кур», — пояснил я. И, должен признаться, никогда не видел более чудесных представителей этой породы. «А что же вы не употребляете яйца от собственных кур?» — осведомилась старушка, все еще не избавившись от подозрений. «Потому что мои легорны несут белые яйца». А вам, как хозяйке, несомненно известно, что при выпечке тортов белые яйца не идут ни в какое сравнение с коричневыми, а моя жена гордится своими тортами. К этому моменту миссис Друкенброд вышла на крыльцо в куда более дружелюбном расположении духа. Между тем я оглядывал ферму и заметил весьма прилично выглядящую маслодельню. «Знаете, миссис Друкенброд», — продолжал я. «Бьюсь об заклад, ваши курицы приносят больше денег, чем маслодельня вашего мужа». В яблочко старушка была сражена на повал, ну еще бы, и с удовольствием принялась рассказывать мне о своих успехах. Вот только муженек ее, старый упрямец, никак не хотел их признавать. Хозяйка пригласила нас осмотреть курятник и в ходе экскурсии показала нам различные хитроумные приспособления, которые смастерила собственными руками. Я не скупился на одобрение и щедро расточал похвалу, посоветовал ей некоторые корма и подсказал более подходящую температуру, попросил дать мне совет по нескольким вопросам, и вскоре мы к обоюдному удовольствию обменивались опытом. Спустя некоторое время миссис Друкенброд упомянула, что ее соседи провели свет в курятнике и хвастаются превосходными результатами. Она попросила высказать честное мнение о том, стоит ли ей последовать их примеру. Через две недели куры миссис Друкенброд довольно кудахтали и копошились под стимулирующим светом электрических лампочек. «Я получил заказ, она получила больше яиц». Все остались в выгоде, все остались довольны. Но, и в этом суть моей истории, мне никогда не удалось бы убедить эту нидерландскую фермершу провести электричество, если бы я не позволил ей самой себя уговорить. Людям невозможно что-либо продать. Они должны сами захотеть это купить. Позволять высказываться другим — Полезно не только в бизнесе, но и в семейной жизни. Отношения Барбары Уилсон с дочерью Лори стремительно ухудшались. Лори, которая раньше была тихой, спокойной девочкой, превратилась в несговорчивого, порой даже враждебно настроенного подростка. Миссис Уилсон читала ей нотации, угрожала, наказывала, но все тщетно. Однажды, рассказывала миссис Уилсон на нашем занятии, Я просто сдалась. Лори ослушалась меня и ушла к подруге, не выполнив свои домашние обязанности. Когда она вернулась, я была готова наорать на нее, как делала уже, наверное, десять тысяч раз, но силы меня оставили. Я взглянула на нее и грустно промолвила. «Почему, Лори? Ну почему?» Заметив мое состояние, Лори спокойным голосом спросила. «Ты и правда хочешь знать?» Я кивнула, и дочь принялась рассказывать. Сперва неуверенно, а потом слова полились из нее нескончаемым потоком. Я никогда раньше ее не слушала, а только указывала, что и как нужно сделать. Когда она хотела поделиться своими мыслями, чувствами или идеями, я обрывала ее новыми приказаниями. Мне казалось, ставить ультиматумы и грозить пальцем — отличная стратегия. Я начала осознавать, что дочь нуждается во мне. Но не в качестве матери-командирши, а в качестве наперстницы, подруги, которой она могла бы доверить все свои сомнения, связанные со взрослением. А я, вместо того, чтобы слушать, только и делала, что говорила. Я никогда ее не слушала. С того момента я позволяю дочери разговаривать со мной обо всем, о чем ей хочется. Наши отношения заметно улучшились. Она снова стала покладистой и общительной. В финансовом разделе Нью-Йоркской газеты появилось большое объявление о поиске сотрудника с неординарными способностями и опытом. Чарльз Кубелис откликнулся на это объявление, отправив письмо на абонентский ящик. Через несколько дней его пригласили на собеседование. Перед встречей он много часов провел на Уолл-стрит, собирая всю возможную информацию о человеке, основавшем эту компанию. Во время интервью мистер Кубелес заметил. «Я чрезвычайно горд, что имею отношение к компании с такой историей. Я знаю, вы основали ее 28 лет назад, начиная всего с одной комнатой и стенографисткой. Это правда?» Практически любой успешный человек с удовольствием придается воспоминаниям об испытаниях, подстерегавших его в начале пути. И этот человек не оказался исключением. Он долгое время рассказывал, как начинал, имея в своем распоряжении 450 долларов наличными и оригинальную идею. Как боролся с унынием и насмешками, вкалывал по выходным и праздникам по 12-16 часов в день. как добился успеха наперекор всем обстоятельствам, и теперь шишки с Уолл-стрит обращаются к нему за советами и консультациями. Он гордился тем, какой путь прошел, имея все основания для гордости, и с удовольствием рассказывал об этом. Наконец президент задал мистеру кувелису пару вопросов о его профессиональном опыте, затем вызвал одного из вице-президентов и сказал — «Думаю, этот человек идеально нам подходит». Мистер Кубелес не поленился собрать сведения о достижениях потенциального работодателя. Проявил интерес к другому человеку и его проблемам и позволил ему говорить большую часть времени, что и помогло ему произвести благоприятное впечатление. Правда в том, что даже наши друзья предпочитают говорить о своих успехах, нежели слушать, как мы хвастаемся собственными. Французский философ Ларош Фуко говорил, «Если вы хотите заиметь врагов, превосходите своих друзей. Но если хотите иметь друзей, пусть ваши друзья превосходят вас». Почему это верная мысль? Когда ваши друзья превосходят вас, они чувствуют собственную значимость. Но если мы превосходим их, наше постоянное хвастовство своими успехами вызывает чувство зависти и даже неприязни. Давайте же преуменьшать собственные заслуги. Будем скромнее. Это всегда верное решение. Нам следует проявлять скромность, ибо и вы, и я... Покинем этот мир, и через сто лет о нас никто и не вспомнит. Жизнь слишком коротка, чтобы докучать окружающим разглагольствованиями о наших пустячных достижениях. Давайте лучше предоставим слово «им». Итак, если вы хотите склонить кого-то на свою сторону, принцип шестой. Пусть большую часть времени говорит ваш собеседник. Глава седьмая. Как наладить сотрудничество? Не склонны ли вы больше доверять идеям, до которых вы додумались самостоятельно, чем тем, что преподнесли вам на блюдечке с голубой каемочкой? Если так, то разумно ли навязывать свое мнение окружающим? Может быть, есть больше смысла в том, чтобы мягко и ненавязчиво подводить собеседника, предоставив ему самому делать соответствующие выводы. Приведем пример. Адольф Сельц из Филадельфии, менеджер по продажам в автосалоне и участник одного из моих курсов, столкнулся с неожиданной необходимостью вселить энтузиазм в группу деморализованных и разобщенных торговых агентов. Организовав собрание, он попросил каждого из присутствующих четко сформулировать свои к нему пожелания и требования. Все высказанные идеи он записал на доске, после чего сказал, «Я выполню все, чего вы от меня хотите, а теперь расскажите, чего я вправе ожидать от вас». Ответы посыпались быстро. Лояльности, честности, инициативности, оптимизма, слаженной и усердной командной работы по 8 часов в день. Под конец собрания была поставлена новая стимулирующая планка. Один из сотрудников вызвался работать по 14 часов в день. Мистер Сельц сообщил мне о невероятном увеличении объема продаж. «Мои люди заключили со мной что-то вроде... «Морального соглашения», — пояснил мистер Сельц, — «и до тех пор, пока я выполнял свои обязательства, они были решительно настроены выполнять свои. Предоставленная им возможность выразить свои пожелания послужила мощнейшим стимулом. Никому не нравится, когда ему что-то навязывают или раздают указания». Мы предпочитаем считать, что мы соглашаемся по собственному почину или действуем, руководствуясь собственными идеями. Нам нравится, когда другие интересуются нашими желаниями, мыслями и мечтами. Рассмотрим случай, произошедший с Юджином Уэссоном. Он не дополучал тысячи долларов комиссионных, пока не усвоил эту истину. мистер вессон продавал эскизы для студии разрабатывавшей дизайны для стилистов и производителей тканей на протяжении трех лет он каждую неделю приходил к одному из ведущих стилистов нью йорка тот никогда не отказывался принять меня рассказывал мистер вессон но при этом никогда ничего не покупал обычно он внимательно изучал мои эскизы и говорил нет вессон думаю сегодня у нас ничего не получится После 150 отказов Вессон понял, что попал в какой-то замкнутый круг, и поэтому решил посвящать один день в неделю изучению искусства оказывать влияние на людей, надеясь, что тем самым поможет себе придумать что-нибудь новое и ощутить прилив энтузиазма. Новый подход и свобода, которую он с собой принес, пришлись ему по душе. Держа под мышкой десяток незавершенных эскизов, мистер Уэссон направился в офис стилиста. «Хочу попросить вас о небольшом одолжении», — начал он, — «вот несколько незаконченных рисунков. Не могли бы вы взглянуть на них и подсказать, как их следует доработать, чтобы вы могли ими пользоваться?» Покупатель некоторое время молча разглядывал эскизы, а затем произнес — Оставьте их у меня, Вессон, и зайдите через несколько дней. Повторный визит мистер Вессон нанес через три дня. Выслушал рекомендации, забрал эскизы в студию и завершил их в соответствии с предложенными покупателем идеями. Что в итоге? Все эскизы были приняты. В дальнейшем этот стилист заказывал еще десятки других эскизов у мистера Вессона, все нарисованные согласно идеям самого стилиста. Я понял, почему годами не мог ничего ему продать. Я настаивал, чтобы он купил то, что должен был иметь по моему мнению. Затем я кардинально сменил подход и теперь побуждаю его высказывать собственные идеи. Так у него складывается впечатление, что рисунки создает он сам. Что в сущности и происходит? Мне не пришлось продавать, он купил их сам. В свою бытность губернатором штата Нью-Йорк Теодор Рузвельт совершил невозможное. Он поддерживал тесные дружеские отношения с влиятельными политическими фигурами, умудряясь при этом проводить реформы, которым те всячески противились. Вот как ему это удавалось. Когда предстояло поставить человека на какой-нибудь важный пост, он обращался за рекомендациями к политическим лидерам. Поначалу, говорил Рузвельт, они предлагали вышедшего в тираж рядового партийного функционера, того, кого нужно было пристроить, на что я отвечал, что назначать подобного человека неразумно с политической точки зрения, поскольку общественность такого не одобрит. После этого они обычно называли имя другого члена партии, заурядного, но преданного чиновника, про которого нельзя было ничего сказать, ни дурного, ни хорошего. Я пояснял, что такой человек не отвечает ожиданиям общественности и просил политических лидеров подыскать кандидатуру, более подходящую для данной должности. Третий предлагаемый ими кандидат оказывался куда лучше первых двух, но все-таки не идеальным. Я снова благодарил их и просил попытаться еще раз. И вот уже четвертая рекомендация меня устраивала. Как правило, они называли человека, которого я бы и сам выбрал. С выражением признательности за содействие» я назначал этого человека и позволял им приписать это назначение себе в заслугу. При этом я ставил их в известность, что пытался тем самым им угодить, и поэтому теперь... и их черед ответить мне тем же. И они отвечали тем, что поддерживали такие масштабные радикальные реформы, как биль о гражданской службе и биль о франшизных налогах. Помните, Рузвельт изо всех сил старался заручиться поддержкой других людей и выказывал всяческое уважение их мнениям. Назначая человека на важную должность, он давал понять политическим шишкам, что кандидата выбрали Именно они, идея принадлежит им. К такому же психологическому приему прибегнул производитель рентгеновского оборудования, чтобы продать свои аппараты одной из крупнейших больниц Бруклина. Больница достраивала дополнительный корпус и готовилась открыть в нем лучшее в Америке рентгенологическое отделение, оснащенное самым современным оборудованием. Доктора Эл, заведующего отделением, одолевали торговые представители, каждый из которых до небес превозносил предлагаемую его компании продукцию. Но один производитель оказался более изобретательным. О человеческой природе ему было известно намного больше, чем остальным. Поэтому он написал письмо следующего содержания. Недавно наш завод завершил производство новой серии рентгенологического оборудования. Первая партия аппаратов уже прибыла в наш офис. Они не идеальны, мы это знаем и хотели бы их усовершенствовать. Поэтому мы были бы крайне признательны, если бы вы нашли время, изучили эти аппараты и поделились с нами, как сделать их наиболее отвечающими требованиям вашей профессии. Зная, как сильно вы заняты, я с радостью предоставлю вам свою машину в любое удобное для вас время. Меня удивило это письмо, вспоминал данный эпизод доктор Л на одном из занятий. Удивило и польстило. Никогда еще мне не встречались производители рентгенологического оборудования, интересующиеся моим мнением. Я почувствовал себя важной персоной. Та неделя у меня была вся расписана, но я отменил деловой ужин, чтобы познакомиться с аппаратурой. Чем больше я ее изучал, тем больше она мне нравилась. Никто не пытался мне ее продать. Мне казалось, что инициатива ее приобретения для больницы исходит лично от меня. Меня покорило ее высочайшее качество, и я заказал установку. В своем эссе «Доверие к себе» Ральф Волдо Эмерсон утверждал, «В каждой работе гения мы узнаем собственные отвергнутые мысли. Они возвращаются к нам с удивительным чужим величием». Полковник Эдвард Хаус пользовался колоссальным влиянием в национальных и международных делах в период президентства Вудро Вильсона. Вильсон предпочитал... тайно консультироваться именно с полковником Хаузом, а не с членами своего кабинета. К какому методу прибегал полковник, чтобы оказывать столь мощное влияние на президента? К счастью, нам это известно из уст самого Хауза, который изложил свои приемы Артуру Хаудену Смиту. А Смит, в свою очередь, процитировал Хауза в статье в Saturday Evening Post. «После знакомства с президентом», — говорил Хаус, — «я пришел к выводу, что лучший способ убедить его в какой-либо идее — ненавязчиво подкинуть ее, но так, чтобы пробудить интерес, чтобы он начал самостоятельно ее обдумывать». В первый раз это получилось случайно. Я находился с президентом в Белом доме, настойчиво уговаривая его принять политический курс, который он не одобрял. Несколькими днями позже, за обеденным столом, я с огромным удивлением услышал, как он выдавал мои предложения за собственные. Стал ли хаос прерывать Вильсона возмущенным «это не ваша идея, а моя»? О нет, только не хаос, он был слишком опытен и сообразителен. Политик не претендовал на авторство, ему важны были только результаты. поэтому он позволил Уилсону считать идею своей. Но Хаус пошел еще дальше. Он публично поставил эти идеи в заслугу президенту Уилсону. Давайте помнить, что всем, с кем мы контактируем, так же, как и Вудеру Уилсону, не чуждо ничто человеческое, и нам всем стоит пользоваться приемом полковника Хауза. Житель красивой канадской провинции Нью-Брансуик применил описанный метод в общении со мной, убедив меня стать его клиентом. Я планировал немного порыбачить и поплавать на лодке в Нью-Брансуике и отправил запрос в туристическое бюро. Очевидно, мое имя и адрес попали в список рассылки, поскольку меня тут же завалили десятками писем, буклетов и брошюр от туристических лагерей и проводников. Я был совершенно озадачен — и не знал, кого выбрать. Тогда один владелец лагеря сделал очень умный ход. Он прислал мне имена и телефонные номера нескольких жителей Нью-Йорка, которые останавливались в этом лагере, и посоветовал мне позвонить им и расспросить обо всем, что меня интересует. К своему удивлению, я обнаружил среди имен знакомого человека. Во время телефонной беседы он поделился своими впечатлениями. и вот я уже сообщаю в лагерь дату своего прибытия. Остальные пытались продать мне услуги, но только один предоставил мне возможность самостоятельно принять решение о покупке. Он и выиграл. Жившему 25 столетий назад китайскому мудрецу Лао Цзы принадлежит высказывание, не потерявшее актуальности и по сей день. Множество горных рек впадает в глубокое море. Причина в том, что моря расположены ниже гор, поэтому они в состоянии властвовать над всеми потоками. Так и мудрец, желая быть над людьми, он становится ниже их, желая быть впереди. Глава восьмая. Правила, творящие чудеса. Помните, другие люди могут быть в корне неправы, но сами они так не думают. Не осуждайте их. Осуждать может любой глупец. Постарайтесь их понять, ведь к пониманию стремятся только мудрые, терпимые, незаурядные личности. Люди думают и ведут себя тем или иным образом не без причины. Узнайте эту причину и получите ключ к их действиям, а может быть, даже к их личности. Честно постарайтесь войти в положение другого человека. Спросив себя, чтобы я чувствовал, как реагировал бы на его месте, вы сэкономите время и нервы, поскольку проявленный интерес к причине уменьшает вероятность недовольства следствием. Плюс ко всему вы существенно улучшите свои навыки в сфере человеческих взаимоотношений. «Остановитесь на минуту», — писал в книге «Как превращать людей в золото» Кеннет Гуд. «Остановитесь на минуту, чтобы сравнить свой жадный интерес к собственным делам и скудное внимание ко всему остальному. И представьте, что все прочие испытывают точно такие же чувства». И тогда вы наряду с Линкольном и Рузвельтом постигнете основополагающий принцип межличностных отношений. Эффективное общение с людьми зависит от чуткого понимания чужой точки зрения. Жена Сэма Дугласа, Джоан, слишком много времени проводила за работами в саду их дома в Хэмпстеде в штате Нью-Йорк. По крайней мере, так казалось Сэму. Он частенько презрительно фыркал, дескать, как бы Джоан не удобряла, не стригла, не хлопотала над травой, газон выглядел ничуть не лучше, чем четыре года назад, когда они переехали в этот дом. Стало быть, она попросту зря тратит силы. Как, по-вашему, Джоан реагировала на его насмешки? Точно так, как вы думаете. Между ними разгоралась ссора, и день был испорчен. Так продолжалось до тех пор, пока Сэм не решил задуматься, почему же его жена так много времени тратит на столь бесполезное занятие. И вот тогда его осенило. Возможно, супруга не ставит себе целью участвовать в конкурсе идеальных газонов. Возможно, физическая работа в саду помогает ей расслабиться и дарит удовольствие. Он также задумался над тем, что Джоан было бы приятно получить искренние слова похвалы, а не выслушивать его постоянные издевки. Сэм осознал, каким был глупцом и поклялся изменить свое поведение. Подходящая возможность представилась однажды вечером, когда Джоан вышла прополоть сорняки и предложила мужу составить ей компанию. Поначалу тот отказался. но потом ему пришла в голову мысль, что это прекрасный шанс загладить свою бесчувственность. Поэтому он вышел во двор и принялся помогать жене вырывать сырники. джон несказанно обрадовалась, и вместе они провели час, работая и ведя приятные беседы. В итоге оказалось, что Сэму очень даже понравилось помогать. После того дня Сэм не раз присоединялся к супруге во время работы в саду и никогда не забывал похвалить ее за освобождение от сорной травы даже небольшого участка земли. То, что начиналось с одного вечера выдергивания сорняков, переросло в более близкие отношения с женой, а также здоровое понимание усилий, необходимых для поддержания красоты на лужайке. Но самое важное — Сэм научился смотреть глазами другого человека. В своей книге «Когда стучаться до людей» доктор Джеральд Ниренберг объясняет. Взаимопонимание в разговоре достигается, когда вы демонстрируете, что уважаете чужие идеи и чувства не меньше, чем свои. Если с самого начала вы зададите беседе направление, руководствуясь при выборе слов — Тем, что хотели бы услышать, будь вы слушателем и принимая точку зрения собеседника, вы стимулируете его воспринимать ваши идеи без предубеждения. Умение взглянуть на ситуацию глазами другого человека помогает снизить напряженность, когда вас одолевают личные проблемы. Элизабет Новак из Нового Южного Уэльса в Австралии на шесть недель задержала уплату взноса за автомобиль. «В пятницу», — рассказывала она, — «у меня состоялся неприятный телефонный разговор с менеджером, который курировал мой счет. Тот заявил, что если я до понедельника не внесу 122 доллара, то могу ожидать дальнейших действий от компании. Таких денег за выходные я при всем желании собрать не могла, и поэтому, когда он снова позвонил утром в понедельник, приготовилась к худшему. Вместо того, чтобы злиться... я решила посмотреть на ситуацию глазами менеджера. Я от всей души извинилась за то, что доставила ему столько неудобств, и заметила, что, должно быть, являюсь самой недисциплинированной его клиенткой, так как запаздывала с платежами уже не один раз. Тон его голоса мгновенно изменился, и менеджер заверил меня, что я отнюдь не худший вариант. Далее он привел примеры того, как грубы порой бывают клиенты, как они обманывают и вообще отказываются с ним разговаривать. Я хранила молчание и слушала, позволяя ему выплеснуть накопившееся раздражение. Затем, без всяких намеков с моей стороны, он заявил, что нет ничего страшного в том, что я внесу всю сумму сразу. Достаточно будет заплатить 20 долларов к концу месяца и пополнить баланс тогда, когда мне будет удобно. Прежде чем просить кого-либо приобрести ваш продукт или пожертвовать на ваш благотворительный проект, сделайте паузу, закройте глаза и постарайтесь оценить ситуацию с позиции другого человека. Спросите себя, зачем ему или ей это делать? Конечно, придется потратить некоторое время, но так вы не наживете врагов и добьетесь лучших результатов, без конфликтов и особых усилий. «Я скорее буду два часа ходить по улице перед деловым разговором», — говорит Дин Донхам из Гарвардской школы бизнеса. но не зайду в офис, не имея абсолютно четкого представления о том, что собираюсь сказать и что может ответить мой собеседник, исходя из моих знаний о его интересах и мотивах. Это настолько важная мысль, что я повторю ее отчетливо, чтобы акцентировать на ней ваше внимание. И Я, скорее, буду два часа ходить по улице перед деловым разговором, но не зайду в офис, не имея абсолютно четкого представления о том, что собираюсь сказать и что может ответить мой собеседник, исходя из моих знаний о его интересах и мотивах. Если из данной книги вы вынесете лишь готовность думать о позиции других людей и смотреть на происходящее не только своими, но и их глазами, уже одно это станет – отличным подспорьем в вашей карьере, даже если больше вы ничего из книги не почерпнете. Принцип восьмой. Искренне старайтесь смотреть на все с точки зрения собеседника. Глава девятая. «Чего хочет любой из нас?» «Вы хотели бы знать волшебную фразу, которая могла бы положить конец спорам, унять враждебность, завоевать расположение и побудить собеседника внимательно вас слушать? Да? Прекрасно. Вот она. Я нисколько не виню вас за то, что вы чувствуете. Будь я на вашем месте, то чувствовал бы то же самое». Такой ответ смягчит даже самого вздорного и сварливого упрямца на свете. А вы можете с чистой совестью произносить эти слова, ведь, будь вы на месте другого человека, действительно испытывали бы те же самые чувства. Возьмем, к примеру, Алькапона. Предположим, вы унаследовали его тело, ум и темперамент, росли в такой же среде, имея за плечами такой же опыт. Вы стали бы тем же, кем и он, и оказались бы там же, где он. Ведь именно перечисленные факторы повлияли на формирование и становление его личности. Вы не являетесь гремучей змеей по одной простой причине. Ваши родители не являются гремучими змеями. Вы не поклоняетесь крокодилам по одной простой причине. Вы не родились в Древнем Египте во времена фараонов. А если бы вы жили на отдаленных островах Яб, расположенных в Тихом океане, то могли бы покупать коз, используя в качестве денег каменные глыбы. В том, что вы стали тем, кто есть, крайне мало вашей заслуги. И помните, раздраженные, предвзятые, нелогично мыслящие люди, встречающиеся на вашем пути, также не повинны в том, что они такие. Посочувствуйте им, гремыкам Пожалейте их, проявите к ним снисхождение. Скажите себе. Если бы не милость Божья, на их месте был бы я. Три четверти всех встречаемых вами людей жаждут сочувствия. Проявите же его, и они вас полюбят. Однажды я готовил радиопередачу, посвященную автору романа «Маленькие женщины» Луизе Мэй Олкот. Разумеется, мне было известно, что писательница жила и создавала свои бессмертные произведения в Конкорде в штате Массачусетс. Но совершенно не задумываясь о своих словах, я рассказывал, как посетил ее старый дом в Конкорде в штате Нью-Гэмпшир. Если бы я упомянул Нью-Гэмпшир только раз, моя оговорка была бы простительна, но, увы и ах, это слово прозвучало дважды. После передачи меня завалили письмами и телеграммами с язвительными комментариями, которые велись вокруг моей несчастной головы, подобно осиному рою. Среди сообщений было много негодующих, несколько оскорбительных. Одна из потомков первых поселенцев, выросшая в Конкорде в Массачусетсе и проживавшая в Филадельфии, обрушила на меня весь свой праведный гнев. Ее возмущение вряд ли было бы более бурным, я мисс Олкот в том, что она людоедка из Новой Гвинеи. Читая ее письмо, я повторял про себя, «Слава Богу, я не женат на этой женщине». Мне хотелось отправить ей ответное письмо и объяснить, что, несмотря на мою досадную ошибку в географии, она совершила куда более серьезную ошибку в правилах вежливости. Такой фразой я собирался начать послание, а затем выложить на чистоту, что я в действительности о ней думал. Но я не стал этого делать, а взял себя в руки. Любой вспыльчивый и несдержанный глупец может так поступить, и большинство глупцов именно так бы и поступили. Но мне не хотелось опускаться до их уровня, и поэтому я решил попытаться обернуть ее враждебность в дружеское расположение. Задача передо мной стояла непростая, но мне по душе такие задачи. Я сказал себе, в конце концов, если бы я был на ее месте, то, вероятно, чувствовал бы то же самое и вознамерился проявить понимание ее точки зрения. Во время очередного визита в Филадельфию я позвонил ей по телефону. У нас состоялся разговор следующего содержания. Я. «Миссис такая-то. Несколько недель назад вы написали мне письмо. Я хотел бы выразить за него свою благодарность». Она — голосом хорошо образованной, воспитанной, проницательной женщины. «С кем имею честь беседовать?» «Я». «Мы с вами не знакомы. Меня зовут Дейл Карнеги. В одно из прошлых воскресений...» «Вы слушали мою радиопередачу, посвященную Луизе Мэй Олкот, где я по непростительной ошибке упомянул, что она проживала в Конкорде в штате Нью-Гэмпшир. Это была моя ужасная оплошность, и я хотел бы извиниться за нее. Весьма любезно с вашей стороны, что вы нашли время написать мне». Она. «Простите меня, мистер Карнеги, за мою несдержанность в письме. Я обязана принести свои извинения». Я. «Нет, нет». Не вам стоит извиняться, а мне. Ни один школьник не допустил бы такой ошибки. Я извинился в эфире в следующей передаче, а сейчас хотел бы извиниться лично перед вами. Она. Я родилась в Конкорде в штате Массачусетс. Моя семья не одно столетие занимала видное положение в Массачусетсе, я очень горжусь своим родным штатом. Меня сильно расстроили ваши слова о том, что Луиза мэй Олкот жила в нью но мне ужасно стыдно за то письмо. Я. Уверяю вас, я расстроился в 10 раз больше. Моя ошибка не задела Массачусетс, зато задела меня самого. Люди вашего положения и образованности так редко находят время, чтобы писать ведущим радиопередач И, надеюсь, вы сообщите мне снова, если вдруг обнаружите неточность в моих текстах. Она. Знаете, я действительно ценю то, как вы восприняли мою критику. Должно быть, вы очень славный человек. Мне бы хотелось познакомиться с вами поближе. Поскольку я извинился и выразил понимание ее позиции, она тоже извинилась и постаралась войти в мое положение». Я испытывал огромное удовлетворение от того, что сумел взять себя в руки, сдержать порыв и отплатить добротой за оскорбление. Я получил гораздо больше подлинного удовольствия, завоевав ее симпатию, чем если бы посоветовал ей утопиться в реке. Любое лицо, занимающее Белый дом, практически ежедневно сталкивается со щекотливыми моментами в человеческих отношениях, Президент Тафт не стал исключением и на собственном опыте убедился, с какой невероятной силой сочувствие нейтрализует кислотность тяжелых чувств, обиды и досады. В своей книге «Этика на службе» Тафт приводит довольно занимательный пример того, как ему удалось умерить пыл одной разочарованной и амбициозной матери. «Одна леди из Вашингтона, — писал Тафт, — чей муж обладал определенным политическим влиянием, около шести недель настойчиво добивалась от меня назначения ее сына на одну должность. Она призвала на помощь целую армию сенаторов и конгрессменов и явилась вместе с ними, дабы увериться, что они говорят с особым упором. Обсуждаемая должность предполагала... техническую квалификацию, и, следуя рекомендации главы бюро, я выбрал на должность другого человека. Вскоре я получил от этой женщины гневное письмо, в котором та упрекала меня в неблагодарности, поскольку я мог бы одним росчерком пера сделать ее счастливой. Она припомнила мне, как в свое время плотно работала с делегацией штата и собирала все голоса для закона, в котором я был особенно заинтересован. И вот как я ее отблагодарил. Получая письмо подобного содержания, первым делом задумываешься, как поставить на место человека, совершившего столь неуместный и даже несколько бесцеремонный поступок, и сочиняешь ответ. «Если тебе достанет мудрости», Ты уберешь это письмо в ящик и закроешь его на ключ. Если вынуть письмо через два дня, в подобных случаях задержка с ответом в два дня вполне уместна, то ты уже не станешь его отправлять. Я пошел именно по такому пути. После этого я написал женщине исключительно вежливое письмо, где объяснил, что понимаю ее материнское разочарование. Но в подобных обстоятельствах решение зависит Не только от моих личных предпочтений, что мне предстояло выбрать человека, обладавшего техническими навыками и умениями, а, следовательно, исполнять рекомендации главы бюро. Далее я выразил надежду на то, что сын оправдает ее ожидания и на том посту, который занимает в настоящий момент. Это письмо ее окончательно умилостивило». Она прислала мне записку с извинениями за неподобающий тон. Что, если вам предстоит незавидная миссия? Сообщить управляющему лучшей гостинице в городе о необходимости отключить лифт на целый день, рискуя навлечь на себя гнев гостей, которые вполне обоснованно ожидают сервис наивысшего уровня и платят за него. С такой проблемой столкнулся Джей Мангум, чья компания по техническому обслуживанию лифтов подписала контракт с одним из ведущих отелей в городе Талса в штате Оклахома. Джей понимал, что запустить сломавшийся лифт, даже если работы пойдут в соответствии с планом, задача непростая. Управляющий настаивал, что не доставит неудобства постояльцам более чем на два часа. Джей был уверен, что на ремонт уйдет Не менее восьми часов, поскольку в компании не всегда имелся в наличии специально обученный механик, которого можно было бы направить в удобное для отеля время. Когда Джею удалось договориться о работе с первоклассным механиком, он позвонил управляющему. Но вместо того, чтобы спорить, сказал «Рик, я знаю, в твоей гостинице полно жильцов, и ты хотел бы свести к минимуму время простоя». «Я понимаю твою озабоченность этим вопросом и хотел бы сделать все возможное, чтобы угодить тебе. Однако наша оценка ситуации показывает, что если мы не завершим ремонт сегодня, с лифтом могут произойти более серьезные поломки, и тогда простаивать ему придется намного дольше. Уверен, ты не захочешь, чтобы гости оставались без лифта на несколько дней». Управляющий признал, что отключить лифт на 8 часов – предпочтительнее, чем на несколько дней. Разделяя желание управляющего не доставлять неудобства гостям, Джею удалось легко и безболезненно склонить того на свою сторону без особого сопротивления с его стороны. Сол Юрок был, вероятно, лучшим импресарио Америки. Почти половину века он работал с известнейшими артистами Федором Шаляпиным, Айсидорой Дункан и Анной Павловой. Мистер Юрок рассказывал мне, что одним из первых уроков, усвоенных им за время общения с темпераментными звездами, стала необходимость выказывать понимание, понимание и еще раз понимание их эксцентричных особенностей. В течение трех лет он являлся импресарио Федора Шаляпина, одного из величайших оперных певцов, когда-либо приводивших в восторг владельцев элитных абонементов «Ложь в Метрополитене». Тем не менее, Шаляпин доставлял Юрку немало проблем, вел себя, как испорченный ребенок. Цитирую определение Сола Юрка в его неподражаемом стиле. «Хлопот с ним, мама, не горюй». Например, Шаляпин мог позвонить Юрку в день выступления и заявить, «Сол, я ужасно себя чувствую, горло похоже на сырой бифштекс, сегодня никак невозможно петь». Думаете, мистер Юрок начинал с ним пререкаться? О, нет, он понимал, что с артистами нельзя общаться на храпом. Он мчался в гостиницу к певцу, источая сочувствие и участие. «Какая жалость!» — причитал он. «Какая жалость, мой бедный друг! Разумеется, ты не можешь сегодня петь. Я сейчас же отменю концерт. Тебе это обойдется всего в несколько тысяч долларов». но это такая мелочь по сравнению с твоей репутацией». Тогда Шаляпин тяжело вздыхал и говорил, «Пожалуй, тебе стоит зайти попозже. Приходи в пять, посмотрим, как я буду себя чувствовать». В пять часов мистер Юрок появлялся в гостинице при сочувствия и снова настаивал на том, чтобы отменить выступление, на что Шаляпин снова тяжело вздыхал и говорил, «Пожалуй, тебе лучше зайти попозже. Может быть, мне станет получше». В 7.30 великий бас соглашался, наконец, выступать, но настаивал, чтобы мистер Юрок обязательно предупредил зрителей о том, что Шаляпин сильно простудился и совсем не в голосе. Мистер Юрок обманывал его, клятвенно заверяя, что так и сделает, ибо понимал, что это единственный способ выманить певца на сцену. В своей блестящей книге «Психология воспитания» доктор Артур Гейтс писал, «Представители человеческого вида повсеместно жаждут сочувствия. Ребенок с готовностью демонстрирует свои раны или даже сам наносит себе порез или синяк, чтобы вызвать всеобщее сочувствие. С этой же целью Взрослые показывают свои синяки, рассказывают о произошедших с ними несчастных случаях, болезнях, особенно вдаваясь в подробности хирургических операций. Жалость к себе из-за несчастий, мнимых или реальных, приобрела в какой-то степени практически универсальный характер. Итак, если вы хотите склонить человека на свою сторону, принцип девятый. Выказывайте понимание идеям и желаниям собеседника. Глава 10. Воззвание, которое нравится всем. Я вырос в Миссури. недалеко от тех мест, где жил Джесси Джеймс. И мне приходилось бывать на ферме Джеймсов в Кирне, где проживал его сын. Жена Джесси Джеймса рассказывала мне истории о том, как он грабил поезда и банки, а затем раздавал награбленные деньги соседям-фермерам для выплат по закладным. Вероятно, Джесси Джеймс мнил себя идеалистом в душе, совсем как несколько поколений спустя делали гангстеры Голландец — Шульц, Кроули — Два ствола и Алькапоны. Это факт. Все люди, которых вы встречаете, высокого мнения о себе и в собственных глазах хотят выглядеть благородными и бескорыстными. В одной из своих аналитических статей Джон Пирпонт Морган заметил, что на совершение того или иного поступка человека толкают две причины. Одна, которая кажется достойной, И вторая — истинная. Сам человек руководствуется истинной причиной. Это нет нужды объяснять. Но все мы, будучи в душе идеалистами, предпочитаем думать о мотивах с положительной окраской. Так вот, чтобы изменить людей, взывайте к их благородным чувствам. Не слишком ли утопичная идея для бизнеса? Давайте посмотрим. Возьмем случай с Хэмилтоном Фарреллом, сотрудником Фарел Митчелл Кампани из Гленоланда в штате Пенсильвания. У мистера Фаррелла был один вечно недовольный жилец, который грозился съехать. Срок аренды истекал только через четыре месяца, но жилец прислал уведомление о том, что освобождает квартиру вне зависимости от условий договора. «Эти люди прожили в моем доме всю зиму, самую дорогую часть года», рассказывал классу свою историю мистер Фаррелл. И я понимал, что снова сдать квартиру перед осенью будет довольно проблематично. Впереди маячила угроза снижения дохода, и, поверьте, я был вне себя. Раньше я бы накинулся на этого квартиросъемщика и посоветовал бы ему внимательно перечитать договор, а также указал бы на то, что если он съедет, ему придется оплатить аренду за оставшиеся 4 месяца в полном объеме. а уж я в обязательном порядке истребую оплату. Однако в этот раз, вместо того, чтобы кипятиться и затевать склоку, я решил прибегнуть к иной тактике и начал такими словами. «Мистер, мне известны ваши намерения, и я до сих пор не могу поверить, что вы съезжаете. Я занимаюсь сдачей жилья уже многие годы и за это время хорошо изучил человеческую натуру. Мне сразу показалось, что вы человек слова. Пожалуй, я так в этом уверен, что готов заключить соглашение. Вот мое предложение. Обдумайте несколько дней свое решение. Если вы придете ко мне до первого числа следующего месяца, дня оплаты аренды, и будете твердо настаивать на расторжении контракта, обещаю, что не буду больше вас уговаривать. Я сделаю исключение. «Разрешу вам съехать и признаю свое мнение о вас ошибочным. Но я все еще считаю вас человеком слова, который соблюдает условия договора. В конце концов, мы сами выбираем, кем нам быть, человеком или обезьяной». В начале месяца этот джентльмен явился ко мне и оплатил аренду. «Они с женой все обсудили, — пояснил он, — и решили остаться, так как пришли к выводу, что единственный достойный выход — придерживаться условий договора. Когда покойный лорд Нортклифф увидел газету со своей фотографией, которую не желал бы видеть напечатанной, то написал редактору письмо. Но, думаете, он сформулировал просьбу таким образом? «Пожалуйста, не печатайте больше эту фотографию, мне она не нравится». «Нет». Он воззвал к благородному мотиву, обратился к уважению и любви, которые все мы питаем к матерям, и написал «Пожалуйста, не печатайте больше эту фотографию, она не нравится моей матери». Когда Джон Рокфеллер-младший вознамерился остановить фотографов, без конца снимающих его детей, он также решил сыграть на более благородных чувствах. Он не стал просить «Я не хочу, чтобы вы публиковали эти снимки», а надавил на глубинное желание, свойственное любому человеку, не причинить вреда ребенку. Он сказал «Ребята, вы знаете, что к чему. У некоторых из вас есть дети, и вы понимаете, что маленьким детям не идет на пользу излишняя популярность». Когда Сайрус Кертис, бедный юноша из штата Мэн, только начинал свою головокружительную карьеру, которая впоследствии принесла ему, владельцу Saturday Evening Post и Ladies Home Journal, миллионы долларов, он не мог платить своим авторам такие же гонорары, как другие издательства. У него не было средств, чтобы завлекать первоклассных авторов одними только деньгами. Поэтому он возвал к их благородным мотивам. Ему, например, удалось убедить писать для него саму Луизу Мэй Олкотт, автора бессмертного романа «Маленькие женщины», когда та находилась в «Зените славы». А решающую роль сыграл чек на 100 долларов, но не для мисс Олкотт, а для ее любимой благотворительной организации. Прямо сейчас скептики могут воскликнуть. Ну, конечно, такие приемчики хороши для Нортклифа, Рокфеллера или сентиментальной романистки. А вот попробуйте-ка уломать тех крепких орешков, с которых мне приходится взыскивать долги». Возможно, вы правы. Нет универсального решения на все случаи жизни и для всех людей. Если вас устраивают получаемые результаты, зачем что-то менять? А если нет, почему бы не поэкспериментировать? В любом случае, думаю, вам понравится следующая невыдуманная история, рассказанная Джеймсом Томасом, моим бывшим учеником. Шесть клиентов автомобильной компании отказались платить по счетам за сервисное обслуживание. Никто из шестерых не оспаривал счета в целом, но каждый указывал на ошибочность того или иного пункта. При этом каждый из них подписал акт о выполненной работе, поэтому компания не сомневалась в своей правоте и открыто об этом заявляла. Это была ее первая ошибка. Далее перечислены шаги, предпринятые сотрудниками кредитного отдела с целью истребовать погашение счетов. Как вы думаете, увенчались ли их усилия успехом? Первое. Они наведывались каждому из шестерых клиентов и в недвусмысленных выражениях требовали оплатить давно просроченный счет. Второе. Они четко давали понять, что компания абсолютно и безоговорочно права. Следовательно, он, клиент, абсолютно и безоговорочно неправ. Третье. Они намекали на то, что компания знает об автомобилях столько, сколько им, клиентам, и не снилось, Так о чем тут вообще можно спорить? Четвертое. Результат, споры и скандалы. Помог ли хоть один из описанных методов уладить конфликт и усмирить клиента? На этот вопрос вы можете ответить сами. Заведующий кредитным отделом уже был готов пустить в атаку целый полк юристов, но тут о конфликте случайно узнал генеральный директор. Он изучил дела всех неплательщиков, и оказалось, что ранее они своевременно производили все выплаты. Значит, в сложившейся ситуации что-то было не так. В самом подходе к взысканию долгов была допущена какая-то серьезная ошибка. Поэтому директор пригласил Джеймса Томаса и попросил его разобраться с этими безнадежными счетами. Вот какие шаги, согласно его словам, предпринял мистер Томас. Первое. Целью моих визитов к клиентам являлась оплата давно просроченных счетов. Счетов, в которых, мы были уверены, не содержалось ни единой ошибки. Но об этом я не обмолвился ни словом. А свой визит объяснял желанием выяснить, что же такого сделала или не сделала наша компания. Второе. Я четко давал понять, что не стану высказывать какое-либо мнение, пока не услышу объяснения клиента, и отмечал, что компания не претендует на непогрешимость. Третий. Я сообщал, что меня интересует только его машина, и что никто не знает о ней столько, сколько он сам. В данном вопросе он безусловный авторитет. Четвертое. Я предоставлял каждому клиенту возможность выговориться и выслушивал его с необходимыми ему и ожидаемыми им интересом и сочувствием. Пятое. Наконец, когда клиент мог внимать голосу разума, я апеллировал к его добросовестности. Прежде всего, говорил я, мне хотелось бы донести до вас, что, на мой взгляд, вся эта ситуация вышла из-под контроля. Представители нашей компании доставили вам массу неудобств, досаждали и надоедали вам. Такого не должно было произойти. Я сожалею и приношу извинения от имени компании. Слушая сейчас ваши объяснения, я не мог не восхититься вашим терпением и беспристрастностью. А сейчас я хочу попросить вас, как человека терпеливого и беспристрастного, оказать мне услугу. С этим делом вы можете справиться Лучше, чем кто бы то ни было, ведь вы разбираетесь в нем лучше всех остальных. Вот ваш счет. Я со спокойной душой могу попросить вас проверить его, как если бы вы были президентом компании. Окончательное решение остается за вами. Как скажете, так и будет. Проверили ли клиенты счета? Безусловно. И получили от этого большое удовольствие. подлежащие уплате суммы, варьировались от 150 до 400 долларов. Но решили ли клиенты дело в свою пользу? Да, один из них так и поступил. Один категорически заявил, что не заплатит и цента из-за суммы. А вот остальные пять решили вопрос в пользу компании. А вот и вишенка на торте. В течение следующих двух лет мы поставляли новые машины всем шести клиентам. Этот опыт научил меня тому, признается мистер Томас, что в отсутствии какой-либо информации о клиенте единственная разумная мысль, которой следует руководствоваться, это считать клиента искренним, честным, правдивым и готовым платить по счетам, если он убежден в своей правоте. Если сформулировать иначе и более понятно, люди ведут себя честно и хотят выполнять свои обязательства. Исключения из данного правила встречаются сравнительно редко, и я убежден, что даже склонные к мошенничеству в большинстве случаев поведут себя честно, если дать им понять, что считаешь их добропорядочными и справедливыми. Принцип десятый. Взывайте к благородным мотивам. Глава 11. Так делают в кино, так делают в рекламе, почему так не делаете вы? Много лет назад Филадельфия Ивнин буллеттин стала объектом опасной продуманной кампании по дискредитации. Вокруг нее распространялись злонамеренные слухи. Рекламодатели предупреждали, что газета более неинтересна читателям, поскольку в ней слишком много рекламы и слишком мало новостей. Нужно было незамедлительно что-то предпринять. Клеветнические слухи необходимо было пресечь. Но как? А вот как. Сотрудники булотин собрали все материалы для чтения из одного номера, вышедшего в обычный день, систематизировали и опубликовали в виде книги. Они озаглавили ее, один день. Книга содержала 307 страниц, столько же, сколько стандартная книга в твердой обложке. Но при этом в газете все эти статьи и колонки были напечатаны в одном номере и стоили не несколько долларов, а несколько центов. Публикация данной книги ярко подчеркнула тот факт, что газета «Булатин» содержит огромный объем интересного материала для чтения. Она с большей живостью, образностью и эмоциональностью донесла данную мысль, чем могли бы страницы с цифрами и просто слова. Сегодня время драматизаций. Одного изложения правды уже недостаточно. Правда должна подаваться в ярком, интересном, драматичном виде. Нужна зрелищность. Так делают в кино, так делают в рекламе, и вам придется так делать, если вы хотите привлечь внимание. Специалистам по украшению витрин прекрасно известна сила воздействия драматичности. Например, производители нового крысиного яда предоставили продавцам экспозицию с двумя живыми крысами. За неделю, в течение которой покупатели могли наблюдать за жизнью маленьких грызунов, продажи взлетели в пять раз. Крысы произвели фурор. Излишние разговоры утомляют, они бесполезны. Люди предпочитают действия, эффектные действия. Как выяснила National Cash Register Company, эффектность лучше всего помогает донести идеи до торговых агентов. Поэтому однажды компания провела трехдневный съезд в Дейтоне в штате Огайо и потратила маленькое состояние на то, чтобы свести туда торговых агентов со всего американского континента. Все агенты благодарили свою счастливую судьбу, поскольку им не пришлось выслушивать ни единой лекции по искусству продаж. Ни единой. Безмолвный съезд. Все идеи представлялись в играх и миниатюрах. Один из сотрудников, Джим Йимманс, поделился со мной историей о том, как заключил сделку благодаря увлекательной демонстрации. На прошлой неделе я зашел в местный магазинчик и заметил, что кассовые аппараты, которые хозяин использовал, давно устарели. Я обратился к владельцу и сказал, «Знаете, сэр, вы в буквальном смысле выбрасываете деньги всякий раз, когда клиент расплачивается на кассе», и бросил на пол пригоршню центов. Владелец тут же обратился вслух. Возможно, одни слова также не оставили бы его равнодушным, но звон рассыпающихся по полу монет принудил его бросить все дела. Мне удалось убедить его оформить заказ на замену всех старых кассовых аппаратов. Мэри Кэтрин Вульф из Мишаваки в штате Индиана решила обсудить с начальником проблемы, возникшие на работе. Однажды утром в понедельник она попросила назначить ей встречу. Но начальник заявил, что очень занят, и велел записаться у секретаря позднее, на неделе. Секретарь ответила, что у начальника очень плотный график, но пообещала постараться найти свободное окошко. Вульф описывала произошедшее далее. «Всю неделю я не получала от нее известий. Когда я звонила уточнить, у нее всегда находилась причина, объясняющая, почему начальник не может меня принять. Наступило утро пятницы». а я так и не услышала ничего конкретного. Мне действительно нужно было обсудить с боссом мои проблемы до выходных, поэтому я задумалась, как же мне заставить его принять меня. В итоге я сделала следующий ход. Написала ему официальное письмо, в котором отметила, что прекрасно понимаю, как чрезвычайно занят он был всю неделю, но для меня крайне важно поговорить с ним. К письму я приложила небольшую форму и конверт со своим адресом и попросила его заполнить форму или поручить секретарю и отослать обратно мне. Форма гласила «Мэри Кэтрин Вульф, я смогу принять вас такого-то числа во столько-то и смогу уделить вам столько-то минут». Письмо я вложила в его корзину для входящей корреспонденции в 11. В 2 я нашла в своем почтовом ящике конверт с моим адресом. начальник лично ответил на письмо, указав, что сможет принять меня в тот же день и готов уделить мне 10 минут. Мы встретились, проговорили больше часа и решили все мои проблемы. Если бы я не обставила свою просьбу так эффектно, то, наверное, до сих пор бы ожидала встречи. Джеймсу Бойнтону необходимо было представить пространный маркетинговый отчет. Его фирма только что завершила всесторонние исследования, связанные с ведущим брендом «Кольт Крема». Данные о конкуренции на рынке были нужны незамедлительно. Потенциальный клиент — один из самых крупных и влиятельных в рекламном бизнесе. И его первая попытка провалилась еще до начала презентации. «Едва я вошел», — поясняет мистер Бойнтон, — как меня тут же втянули в бессмысленную дискуссию о методах проведения исследований. Клиент спорил, и я спорил, он заявил, что я ошибаюсь, а я пытался доказать свою правоту. В итоге, к собственному удовлетворению, я одержал верх. Правда, время мое вышло, собеседование подошло к концу, а результаты я так и не представил. Во второй визит я не стал утруждать себя таблицами, цифрами и данными — Я отправился к клиенту и разыграл целую сцену. Когда я вошел в его кабинет, он говорил по телефону. Едва он закончил разговор, я открыл портфель и расставил на столе 32 баночки кольт-крема. Все известные ему продукты, все его конкуренты. На каждую баночку я прикрепил этикетку с описанием результата исследования и представлены они были кратко и образно. Что же случилось потом? Не было никаких споров, такого он еще не видел. Он стал брать банки одну за другой и читать информацию на этикетках. Между нами завязался дружеский разговор. Клиент задавал дополнительные вопросы, проявляя чрезвычайную заинтересованность. Изначально он отвел мне всего 10 минут на презентацию. Но вот прошли 10 минут, 20 минут, 40 минут. Через час мы все еще беседовали. Во второй раз... Я излагал те же данные, что и в первой. Только сейчас я придал им зрелищности, эффектности и какая поразительная разница». Принцип одиннадцатый. Придайте своим идеям эффект театральности. Глава двенадцатая. «Когда больше ничего не действует...» Попробуйте вот это. У Чарльза Шваба работал начальник цеха, чьи сотрудники не выполняли норму выработки. Почему, допытывался Шваб, такой талантливый руководитель не может добиться, чтобы цех работал как положено? Я не знаю, ответил начальник. я и упрашивал и уговаривал ругался давил сыпал проклятиями грозил увольнением но все без толку они не выполняют норму и все тут диалог состоялся в конце дня непосредственно перед приходом ночной смены шваб попросил у начальника кусок мела а затем повернувшись к ближайшему рабочему спросил сколько плавок вы сделали сегодня шесть Не говоря ни слова, Шваб нарисовал на полу мелом большую цифру 6 и ушел. Придя на работу, ночная смена увидела на полу шестерку и поинтересовалась, что она означает. «Сегодня приходил хозяин завода», — пояснила дневная смена. «Спросил, сколько плавок мы сделали. Мы назвали шесть. Тогда он нарисовал шестерку». На следующий день Шваб проходил через цех. Ночная смена... стерла шесть и заменила ее большой семеркой. Явившаяся утром в цех дневная смена увидела на полу большую семерку, нарисованную мелом. Ночная смена считает себя лучше дневной. Так получается. Что ж, они покажут, как нужно работать. Рабочие засучили рукава, горя энтузиазмом, и, уходя в тот день домой, оставили на полу огромную цифру десять. Вскоре этот цех, который долгое время числился в отстающих, опережал по производительности все остальные цеха на заводе. Какой здесь был применен принцип? Пусть сам Чарльз Шваб расскажет об этом. Поставленные цели и задачи достигаются за счет соперничества, и речь идет не о корыстной наживе, а о желании превзойти других. желание превзойти других, вызов, брошенная перчатка, верный способ заинтересовать людей мужественных и сильных. Без такого вызова Теодор Рузвельт никогда бы не стал президентом Соединенных Штатов. Мужественный всадник, только что вернувшийся с Кубы, был выдвинут на должность губернатора штата Нью-Йорк. Оппозиция обнаружила, что он более не является жителем этого штата, и Рузвельт, испугавшись, принял решение снять кандидатуру. Томас Плат, в ту пору сенатор США от штата Нью-Йорк, бросил ему вызов. Резко повернувшись к Рузвельту, он громко воскликнул. «Неужели герой битвы при Сан-Хуан-Хилле оказался трусом?» Рузвельт продолжил борьбу, а остальное вы знаете. Этот вызов не только изменил его жизнь, но и оказал колоссальное влияние на будущее всей нации. «Все люди испытывают страх, но храбрецы подавляют свой страх и идут вперед, иногда навстречу смерти, но всегда навстречу победе». Так звучал девиз царской охраны в Древней Греции. Что может послужить, большим вызовом, чем возможность преодолеть собственные страхи. Когда Эл Смит занимал пост губернатора штата Нью-Йорк, он оказался в весьма непростой ситуации. Тюрьма Синг-Синг, самое печально известное исправительное учреждение к западу от чертова острова, осталась без начальника. Сквозь тюремные стены просачивались мерзкие слухи о бесконечных скандалах. Смиту был нужен сильный руководитель, который мог бы железной рукой управлять Синг-Сингом. Но кто он? Он обратился к Льюису Лоуэсу из Нью-Хэмптона. «Как ты смотришь на то, чтобы возглавить Синг-Синг?» весело поинтересовался Смит, устоявшего перед ним Лоуэса. «Им нужен человек с опытом». Лоуэс был ошарашен. Он был осведомлен, каким опасным местом является тюрьма Синг-Синг. Это было политическое назначение, обусловленное политическими капризами. Начальники долго там не задерживались. Один из них продержался всего три недели. Стоило ли рисковать своей карьерой? Видя колебания Лоуоса, Смит откинулся на стуле и улыбнулся. «Мой молодой друг, я не виню тебя за страх». Это жестокое место. Я приглашу туда кого-нибудь посильнее духом». Смит бросил перчатку, понимаете? Лоусу пришлась по душе идея попробовать себя на работе для сильных духом. Он согласился и остался, став самым известным начальником своего времени. Его книга «Двадцать тысяч лет в Синг-Синге» разошлась сотнями тысяч экземпляров. Радиопередачи с его участием и «История тюремной жизни» легли в основу десятков фильмов. Его принцип «очеловечивание преступников» творил настоящие чудеса в контексте тюремных реформ. «Я ни разу не видел подтверждения тому», утверждал Харви Файерстоун, основатель компании «Файерстоун Тайе энд Рабе Кампани», что хороших людей объединяют или удерживают вместе «Одни только деньги. Думаю, все дело в состязательном моменте». Фредерик Херцберг, один из самых известных психологов-бихевиористов, придерживается аналогичного мнения. Он всесторонне изучал отношение к работе тысяч людей, от заводских рабочих до руководителей высшего звена. Какой, по-вашему, фактор он выделил как наиболее мотивирующий, самый стимулирующий аспект любой работы? Деньги? Хорошие условия труда? Социальный пакет? Нет, ничего из перечисленного. Самым главным фактором мотивации служила сама работа. Если работа захватывает и увлекает, сотрудник с удовольствием ее выполняет и, более того, стремится выполнять ее на высоком уровне. Состязание. Вот что не оставляет равнодушным любого успешного человека. Возможность – самовыражение, возможность доказать свою значимость, превзойти других, победить. Именно по этой причине существуют состязания по ходьбе, призыванию свиней или поеданию пирогов, желание обойти других, желание почувствовать свою важность. Принцип двенадцатый. Бросьте вызов. Как убедить человека принять вашу точку зрения в кратком изложении? Принцип первый. Одержать верх в споре можно только избежав его. Принцип второй. Высказывайте уважение чужому мнению. Никогда не говорите «ты ошибаешься». Принцип третий. Признавайте неправоту быстро и без колебаний. Принцип четвертый. Начинайте разговор в доброжелательной манере. Принцип пятый. Сделайте так, чтобы собеседник с самого начала дважды ответил.